Клифорд Саймок. Дом на берегу. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин кафе на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в описании. Дэвид Летимер заметил дом как раз в тот момент, когда понял, что совсем заблудился. Он держал путь в Вайлусинг, городишко, о котором прежде только слышал, но никогда туда не ездил. и ясное дело где-то свернул не на ту дорогу. Проехал две совсем крохотные деревушки под звучными именами «Эксельсер» и «Наварра». И если дорожные указатели не врали, через несколько миль должен был добраться до Монтфорта. Оставалось надеяться, что кто-нибудь в Монтфорте покажет ему правильный путь. Дорога была местного значения, извилистая, узкая, с небольшим движением. Она крутилась над изрезанным берегом, по сбегающим к океану мысом была окремлена березами и вечно зелеными кустами и редко удалялась от воды настолько, чтобы не стало слышно шума прибоя, бьющего в огромные валуны. Машина преодолела долгий крутой подъем, и между дорогой и берегом он впервые увидел дом. Нескладное нагромождение кирпича и облицовочного камня. По бокам дом украшали две тяжелые печные трубы, к строению примыкала старая березовая роща. Владимир замедлил ход, потом съехал на обочину и остановился. Захотелось рассмотреть дом получше. К фасаду вела полукруглая подъездная аллея, вымощенная кирпичом. По граям ухоженной лужайки виселось несколько могучих дубов, а под ними стояли красивые каменные скамьи. Судя по всему, на них никто никогда не сидел. Владимиру представилось, что в таком месте должно быть приятно жить. А дома Вейла уединённостью, отрешённостью от мира и вместе с тем старомодным достоинством. На лужайке у роды, если не оскверняй её, торчал большой, прочно установленный плакат: сдаётся или продаётся. И буквами помельче обращаться в агентство недвижимости Кембл по умели дальше по дороге. Вейлер не спешил с отъездом, просто сидел себе тихо в машине и любовался домом. И вдруг подумал: Ведь море должно быть совсем рядом, и со второго этажа морской простор, наверное, раскрывается во всю ширь. Если разобраться, то именно ради подобного убежища он и стремился в Ваялусинг. Он искал местечко, где мог бы провести 2-3 спокойных месяца за Мольбертом. Надо домыть, убежище в Ваялусинге оказалось бы поскромнее. А аренду такого жилья его карман вряд ли потянет. Он включил скорость и не спеша двинулся дальше, оглядываясь на дом через плечо. Проехал полмили, и на окраине городка, справа от дороги, по-видимому, это и был Монтфорд, хотя при въезде не удосужились поставить указатель, приметил дряхлую хибару. Перекошенная, провисшая вывеска оповещала, что тут и находится агентство Кэмпбелл. И едва ли отдавая себе отчет в том, что делает, и во всяком случае ничего еще не решив, он съехал с дороги и остановился. В Хибаре сидел человек средних лет. Свитер с высоким воротом, ноги в широких штанах заброшены на захламлённый стол. "Заехал у справиться о доме", сказал Летимер. "Где кирпичная подъездная аллея?" "А, этот. К сожалению, я не в данную минуту не имею возможности показать его вам. Жду покупателя, пожелавшего посмотреть имения Фергганов. Хотя вот что, могу дать вам ключи. А не могли бы вы сообщить мне примерно, какова арендная плата?" Почему бы вам сначала не осмотреть его хорошенько, сами решить, что о нём думаете, подходит ли он вам? Если понравится, тогда и поговорим. Такой дом нелегко продать. Он многим по вкусу слишком велик, да и слишком стар. Можно было бы предложить вам приемлемые условия. Сбросив ноги со стола на пол, человек покопался в одном из ящиков и извлёк оттуда ключ с привязанной биркой и швырнул на столешницу. Посмотритесь, потом возвращайтесь. Через час другой я буду на месте. Спасибо, сказал Летмир, забирая ключ. На этот раз он подъехал к самому дому и поднялся по ступенькам. Ключ легко повернулся в замочной скважине, дверь отворилась бесшумно. Владимир очутился в вестибюле, пересекающем весь дом от фасада до фасада. Видна была лестница, поднимающаяся наверх, а по сторонам вестибюля распахнутые двери вели в комнаты первого этажа. В вестибюле было полутемно, прохладно и как-то торжественно. Когда Лаэмер двинулся вглубь дома, доски пола даже не подумали заскрипеть. Ни не чувствовалось признаков затхлости, не было запаха сырости и плесени, ни малейших следов мышей. Лэтимер заглянул в одну из комнат, её наполнял свет закатного солнца, освещаем мраморный камин. По другую сторону вестибюля расположилась комната поменьше, по всей видимости кабинет или библиотека. Дальше справа находилось помещение, служившее некогда кухней. Здесь был огромный кирпичный очаг, где, скорее всего, готовили пищу. А напротив слева была ещё одна большая комната с мраморным камином и межокнами, с удлинёнными зеркалами в стене и затейливой люстрой, свисающей с потолка. Здесь, безусловно, была столовая. Именно такая обстановка располагала к неспешным званым ужинам прежних времён. Оставалось разве что головой покачать. Всё это выглядело слишком величественно для такой скромной личности, как Леттимер. Да и уход за всей этой роскошью потребовал бы немалых денег. На одну мебель пришлось бы ухлопать целое состояние. И тем не менее, дом не утрачивал своей привлекательности. В нём царила атмосфера искренности, простора и покоя. Здесь человеку не угрожало чувство сдавленности. Это было, как бы поточнее сказать, не жизненное пространство, а пространство для жизни. Дом тянул к себе, тянул мощно, почти физически. Леттимир вышел из вестибюля через заднюю дверь и очутился на широкой веранде, примыкающей к дому по всей его длине. Ровный зеленый склон, кое-где поросший древними березами, сбегал от веранды к берегу, а берег был хаотично усыпан камнями, и с каждой набегающей волной от камней в небо вздымались облака белоснежной пены. стаи жалобно кричащих птиц висели над прибоем, как белые призраки, а дальше до самого горизонта стелился серо-голубой океан. И он понял, окончательно понял, это и есть то место, к какому он стремился. Место, где кисть сумеет освободиться от условностей, неизбежно время от времени одолевающих любого художника. Дело не в каких-то новых сюжетах, Здесь можно наконец создать полотно давно созревшей в душе и жаждущей воплощения на холсте. Он спустился вниз по долгому зелёному склону и вышел на кромку прибоя. Нашёл подходящий камень и уселся, впитывая прелесть воды, неба, ветра и уединения. Солнце зашло, и по земле поползли тихие тени. Пора идти, сказал он себе. И все же продолжал сидеть, очарованный нежным сгущением сумерек и почти неуловимыми переменами в цветовой гамме моря. Когда он в конце концов принудил себя встать и зажигал по склону вверх, исполинские березы приобрели призрачность и поблескивали в полумраке. Нет, он не стал опять заходить в дом, а обошел его вокруг». добрался до кирпичной подъездной аллеи и двинулся по ней, хотя и помнил, что надо бы вернуться к дому и запереть двери. И только когда он почти поравнялся с парадным входом, до него вдруг дошло, что машины и след простыл. От недоумения Леттимер просто окаменел. Он же оставил автомобиль здесь, в чем-в чем, а в чем, этом он был уверен. Круто повернувшись, он зашагал по аллее прочь от дома, клацая каблуками по кирпичам и повторяя про себя, «Черт возьми, я же ехал по этой аллее, помню отчетливо». Обернулся еще раз, машины не было ни перед домом, ни по всему полукружью аллеи. Бросился бегом к дороге, наверное, какие-нибудь сорванцы околачивались рядом и от нечего делать решили выкатить машину с аллеи на шоссе. «Да нет», — сказал он себе, — «этого тоже не может быть». Он поставил рычаг автоматической коробки в положение парковка и запер дверцы. Кирпичная подъездная аллея оборвалась, но никакой дороги дальше не оказалось. Лужайка, да и аллея кончались там же, где и раньше, но дальше путь преграждала лесная чаща. Первозданная, темная, густая, с перепутанными ветвями. На том самом месте, где пролегало шоссе, поднимались вековые стволы. Наздрей коснулся сырой запах древесной плесени, и где-то впереди в мгле заухла сова. Он обернулся вновь лицом к дому и увидел освещённые окна. "А этого тем более быть не может", сказал он себе, пытаясь сохранить рассудок. "В доме ни души, зажечь свет некому, да и электричество, скорее всего, отключено". Но освещённые окна твердили своё. Вопреки собственной воле, не веря глазам, он двинулся по аллее к дому. Ну должно же отыскаться хоть какое-то объяснение. Наверное, он так или иначе сбился с курса, как сбился поутру, свернув не на ту дорогу. У него случился провал памяти по неизвестным и не исключено неприятным причинам, он на время лишился чувств. Может, это вовсе не тот дом, который я насматривал? Но нет, дом был тот же самый. Он прошаркал по кирпичам и поднялся по лестнице к двери. И не успел одолеть последнюю ступеньку, как дверь распахнулась. Появился человек в ливрее и тут же отступил в сторону, приглашая войти. Вы слегка опоздали, сэр, объявил человек. Мы ожидали вас немного раньше. Другие только что сели обедать, однако ваш прибор ждёт вас. Летемир застыл в нерешительности. Всё в порядке, сэр, заверил человек. За исключением особо торжественных случаев, у нас не принято переодеваться к обеду. Можете сразу садиться за стол. В вестибюле горели короткие свечи, вставленные в специальные гнёзда на стене. Там же на стенах появились картины, а на полу редком выстроились банкетки и несколько стульев. Из столовой доносился приглушённый говор. Дворецкий запер входную дверь и направился вглубь дома. «Будьте любезны следовать за мной, сэр». У входа в столовую Дворецкий снова отступил в сторону, освобождая дорогу гостю. За длинным, элегантно накрытым столом сидели люди. В канделябрах сияли тонкие свечи, у дальней стены стояла в ряд одинаково наряженная прислуга. Буфет сверкал фарфором и хрусталем, а на столе красовались букеты цветов. Мужчина в зелёной спортивной рубашке и вельветовой куртке поднялся со своего места и помахал рукой. "Лэтимер, идите сюда. Вы ведь Лэтимер, не так ли?" "Ну, да, я Лэтимер. Ваше место здесь, рядом с синит и со мной. Не будем сейчас тратить время на то, чтобы представлять вам всё наше общество. Это успеется." Лэтимер подошёл к столу едва чувствуя пол под ногами. Мужчина поджидал его стоя, потом протянул мускулистую руку. Лэтимер подал ему свою. Рукопожатие было крепким и сердечным. "Моя фамилия Андервуд", сказал мужчина. "Давайте садитесь. Никаких условностей, мы только что приняли за суп. Если ваш остыл, можно его заменить". "Спасибо", отозвался Лэтимер. "С супом наверняка всё в порядке". Его соседка с другой стороны, Инет, произнесла: "Мы вас и ждали. Нам было известно, что вы приедете, но вы так замешкались". Инит была миниатюрной брюнеткой с тёмными глазами, излучающими странную эмоциональную силу. Вальтер взял ложку, зачерпнул суп, он оказался отменного вкуса. Человек, сидящий напротив Вальтера, представился. Меня зовут Чарли, позже поговорим, обезоимся ответить на любые ваши вопросы. Женщина-соседка Чарли добавила: "Знаете, мы и сами мало что понимаем, но тут очень славно. Моё имя Алиса. Окей, убрали опустевшие суповые миски и внесли салаты. В затем осмотрелся. Всего за столом сидели восемь человек, включая и его самого. "Но понимаете, начал Лэтмер. Я же хотел всего на всего осмотреть дом. Точно то же произошло и со всеми нами", ответил Андервуд. "И не вчера, с интервалом в год или более. Не знаю, сколько лет назад это началось, Джонтон, вот тот в конце стола, старичок с бородой, появился здесь первым, а потом и остальные, все по одиночке. Этот дом, провозгласила Инет, мышеловка, и приманка выбрана отменная. А мы, мыши, угодившие в мышеловку. В её устах это звучит как кошмар, вмешалась Алиса с другой стороны стола. Но кошмаром здесь и не пахнет. Она заботится и наилучшим образом. В доме штат прислуги, которая готовит и подаёт на стол, стелит нам постель, содержит всё в чистоте и порядке. Но кому понадобилось заманивать нас в мышеловку? А вот это, сказал Андервуд, вопрос, на который каждый из нас пытался и пытается найти ответ. Правда, один или двое смирились и махнули на всё рукой. На этот счёт возникло несколько теорий, но все они остаются бездоказательными. Вообще-то я иногда не домываю, а зачем они нужны доказательства? Нам что, станет легче, если мы познакомимся с теми, кто держит нас в плену? Мышеловка и приманка выбраны отменные, повторил про себя Лэтимер. И в самом деле отменные. Испытал же он мгновенное, инстинктивное влечение к этому дому. Всего-то ехал мимо, а влечение полыхнуло и захватило его. Салат был великолепен, и мясо с печёной картошкой не хуже. А такого роскошного рисового пудинга Лэтимер не пробовал никогда. Вопреки собственной воле, пришлось признать, что еда, как и живая остроумная болтовня за столом, доставили ему удовольствие. Покончив с ужином, все перешли в гостиную и расселись перед испалинским мраморным камином, где пылал огонь. Даже летом, сказала Инет, здесь по вечерам бывает прохладно. Может, это даже к лучшему. Люблю сидеть у огня. Мы зажигаем камин почти каждый вечер. «Мы?» — переспросил Леттимар. «Вы произнесли это так, словно все вы тут принадлежите к одному клану? К одной стае. Или, пожалуй, к одной шайке. Собрать те заговорщики, хоть заговора нет и в помине. Мы отлично ладим друг с другом. Вот единственное, что тут по-настоящему хорошо. Мы отлично ладим друг с другом». К Лэттимору подошел бородач, сидевший в конце стола. «Меня зовут Джонатан», — представился он. «За обедом мы с вами сидели слишком далеко и не познакомились». «Я слышал», — откликнулся Лэттимор, — «что вы живете здесь дольше всех?» «Теперь да. Года два назад мое место занимал Питер. Мы его так и называли, старина Пит». «Называли?» «Он умер», — пояснила Иннет. потому-то теперь нашлось место и для вас. Понимаете, дом рассчитан на определённое число жильцов. Значит, на то, чтобы найти замену умершему, ушло целых 2 года? У меня есть подозрение, заметил Джонатан, что все мы принадлежим к какому-то строго очерченному кругу. Более того, прошли весьма суровый отбор. Это и ставит меня в тупик, признался Лэтимер. «Должен же быть некий общий фактор, объединяющий всю группу. Возможно, дело вроде наших занятий?» «Совершенно уверен в этом», — согласился Джонатан. «Вы ведь художник, не так ли?» Леттимер утвердительно кивнул. «А и нет, поэтесса и очень талантливая. Я занимаюсь философией, хоть и не считаю себя большим мыслителем». Дороти — романистка, а Алиса — музыкант. Она пианистка и не только исполняет, но и сочиняет музыку. С Дороти и Джейн вы пока не знакомы. — Пока нет. — Могу я предложить вам что-нибудь выпить? — осведомился Джонатан. — Не откажусь. Лучше бы шотландского виска, если найдется. — Найдется все, что угодно. Со льдом или с водой? — Со льдом, пожалуйста, если это вас не обременит. Здесь никто никого обременить не может, заявил Джонатан. Мы охотно заботимся друг о друге. Пожалуйста, попросила Инет, налейте и мне. Как только Джонатан отошёл за напитками, Лэтимер сказал Инет вполголоса: "Должен сказать, вы все удивительно добры ко мне. Вы приняли меня постороннего в свою компанию, но не такого уж постороннего". К чему ты когда-то вы были посторонним, но больше вам им не бывать? Неужели вы ещё не поняли? Вы теперь один из нас. У нас было свободное место, вы его заняли и останетесь здесь навсегда. Отсюда вам не уйти. Вы намекаете на то, что отсюда нет выхода? Мы пробовали его отыскать. Каждый из нас пробовал некоторые не единожды, но ути никому не удавалось. Да и куда идти? Ведь мы не знаем ни своих пленителей, ни причин нашей неволи. В гостиной появился Андервуд, опустился на диван подле Инет. У нас есть несколько гипотез, сказал он. Но беда в том, что нет возможности выяснить, какая из них верна. Не исключено, что мы давно догадались о причинах нашего заточения, но наверняка мы не узнаем ничего никогда. В самой романтической точке зрения придерживается и нет. Она полагает, что нас пасут некие сверхсущества из отдаленных районов галактики. Пасут ради изучения. Понимаете, исследуют нас, как хабразчики человеческой породы. Заперли нас здесь, как в лаборатории, но ни во что не вмешиваются. Хотят понаблюдать за нами в естественной обстановке и разобраться, чем мы дышим и что из себя представляем. По ее мнению, при таких условиях нам надлежит вести себя культурно и выдержанно, как мы только сумеем. «Сама не знаю, верю ли я в это всерьез», — вставила Иннет. «Но чем плоха идея? Уж во всяком случае она не безумнее некоторых других догадок. Например, кое-кто теоретизирует, что нам просто-напросто дали шанс продемонстрировать все лучшее, на что мы способны». Какой-то благодетель освободил нас от всех житейских невзгод, поместил в приятную обстановку и предоставил сколько угодно времени на развитие наших талантов. Нас вроде бы взяли на содержание. — Но какой прог в подобной затее? — спросил Леттимер. — Если я правильно понял, мы отрезаны от всего остального мира. Что бы мы здесь ни создали, никто об этом не узнает. — Почему же никто? — возродил Андервуд. «У нас случаются пропажи. У Алисы исчезла запись одной из ее музыкальных композиций, у Дороти роман, а у Иннет сразу несколько стихотворений». «По-вашему, кто-то проник сюда и забрал их тайком? Забрал не случайно, а с выбором?» «Это всего лишь догадка и не хуже многих других», — подвел черту Андервуд. «Бесспорный факт, что отдельные наши произведения исчезают. Мы ищем их, ищем и никогда не находим». Наконец-то появился Джонатан с напитками и возвестил. «Давайте угомонимся и прекратим болтать. Алиса в настроении поиграть, кажется, Шопен». Когда Андервуд проводил Леттимора в отведенную ему комнату, было уже поздно. Комната оказалась даже не на втором, а на третьем этаже. «Нам пришлось предпринять небольшое переселение», — сообщил Андервуд, — «чтобы вам досталось именно это». Она единственная, где есть верхнее остекление. Правда, потолок наклонный из-за скоса крыши, но, надеюсь, вам здесь будет удобно. — Так, значит, вы знали о моем прибытии за годе? — О да, узнали дня три назад. Прислуга, — шепнула нам словечко, — прислуга всегда в курсе всего. Но когда вы прибудете точно, было неизвестно до вчерашнего вечера. После того, как они с Андервудом пожелали друг другу спокойной ночи, Леттимир довольно долго стоял в центре комнаты, озираясь. Прямо под потолочным окном поставили мольберт, к стене прислонили чистые загрунтованные холсты. Он не сомневался, что в комнате найдутся краски и кисти, а равно все, что только может ему потребоваться. Кто бы ни затянул или что бы ни затянуло его сюда, к его пленению подготовились на совесть, не упустив ни одной мелочи. Но это же непредставимо, твердил он себе. Это никак не могло случиться. Он попытался припомнить последовательно события, приведшие его в эту комнату, в этот дом, шаг за шагом заманившие его в ловушку. Возник агент по недвижимости в Бостоне, не рассказавший ему про домик в Элусинге. В точности то, что вы ищете. Стоит отдельно, никаких близких соседей, мелк в двух деревушка. Если вам нужна прислуга, чтобы приходила раза два в неделю, спросите там, вокруг поля и всего полмили до берега. Захотите поохотиться, осенью будут куропатки и перепела, и рыбалка, если она вам по сердцу. Ладно, поеду туда погляжу, сказал он агенту, и тогда тут стало объяснять ему маршрут. А может, Леттимир попал не на ту дорогу по собственной бестолковости? Взгляд пленника тем временем перескакивал с предмета на предмет. В углу комнаты стояла кровать, а рядом тумбочка и на ней лампа. В другом углу уютной группой собрались три мягких кресла. На стене висели полки с книгами, и возле них картина. Удивительно, ему понадобилось несколько долгих минут на то, чтобы признать ее. Она же была... Его собственное, написанное годы назад. Безшумно переместившись по ковру, он встал напротив картины, одна из тех, которые ему самому особенно нравились. Честно сказать, он ни за что не расстался бы с ней, и тем более не стал бы её продавать, если бы в тот момент его не одолела отчаянная нужда. Герой сидит на крылечке ветхой хижины, рядом на земле, там где её бронили, валяется газета, раскрытая на странице объявлений о найме. Из нагрудного кармана подчёркнутой чистенькой, хотя и поношенной рабочей рубахи, торчит уголок конверта, серого, невзрачного конверта, в каких рассылаются чеки социальных пособий. Надтруженные руки безнадёжно опущены на колени, лицо покрывает многодневная щетина. Сидеющий в виске отбрасывает мертвенно-серый отцвет на всё лицо. Волосы давно не стрижены, свалялись и спутались. Брови густые и кустистые, а под ними в глубоко сидящих глазах застыло выражение безнадёжности. У самого угла хижины пристроилась тощая кошка. К стене прислонён сломанный велосипед. Человек не смотрит на них, взгляд его устремлён на заваленный мусором двор. А вдали у горизонта угадываются прямые сухопарые фабричные трубы, над которыми вьётся слабый дымок. Картина была в тяжёлой золочёной раме, и по неволе подумалось, что это не самая удачная кантовка для такого сюжета. К раме прилепилась бронзовая табличка, и не надо было напрягать зрение, чтобы угадать подпись. Он знал на зуб, что там написано. Безработный художник Дэвид Уойд Леттимер. Сколько же лет назад это было, спросил он себя недоумённо. Пять, да той жесть. Помнится, на турши казвали Джонни Браун. Джонни был славный малый и позировал Лэтимеру неоднократно. Однако после этой картины Джонни исчез из поля зрения художника. Лэтимер справлялся о нём повсюду, даже в портовых притонах, но и там никто больше не видел Джонни и не ведал, куда он подевался. Пять, а то и шесть лет назад, картина была продана ради куска хлеба. Леттимор попробовал вспомнить, как же звали покупателя, но имя стерлось из памяти. В комнате был еще и шкаф, Леттимор раскрыл створки и увидел новую одежду с иголочки, выстроившиеся внизу ботинки и сапоги, аккуратно уложенные на полку головные уборы. Не было и тени сомнения, что все окажется точно по размеру. А в комоде у кровати наверняка найдутся белье, рубашки, носки и свитера, именно такие, какие он выбрал бы для себя сам. О нас заботятся, заявила Алиса, а за ней и инет, когда сидела за ним на диване перед пылающим камином. Тут действительно не может быть сомнений. Никто не желает им зла. Их тут, по сути, балуют, как детей. Но остается вопрос, зачем? Почему 8 и только 8 человек отобранных из многих миллионов. Подойдя к окну, он выглянул наружу. Окно выходило на сторону противоположную лужайке, и взгляд падал на рощицу призрачных берёз. Зашла луна и повисла молочно-белым шаром над тёмным пятном океана. Олег и теперь явственно различал белые брызги, взлетающие над волнами. Надо подумать, сказал он себе. Надо набраться терпения и разобраться в случившемся, выстроить все происшествия последних часов в каком-то определённом порядке. Ложиться бессмысленно в таком напряжённом состоянии, он ни почём не уснёт. Надо отыскать местечко, где вокруг никого. Кто знает, если выйти на свежий воздух и погулять часок, хотя бы вверх-вниз по подъездной аллее, может и удастся взять себя в руки. На пути к входной двери он неизбежно прошёл мимо гостиной. Огонь в камине сник до слабого мерцания углей, и из темноты донёсся голос. "Дэвид, это вы?" Он обернулся и всмотрелся в дверной проём. На диване перед камином сгорбился тёмный силуэт. "Джоннитон, я сам. Почему бы вам не составить мне компанию? Я старый полуночник и потому обречён на долгие часы одиночества". Если хотите, на столике есть кофе. Вэтмер приблизился к дивану и сел. Разглядел кофейник и приборы, нацедил себе чашечку и осведомился у Джонатона. Хотите подолью вам свеженького? Будьте любезны. Старик протянул художнику свою чашку, и тот долил её до краёв. Грешен, признался Джонатон. Пью это зелье в непотребных количествах. Там в буфете есть бренди, не плеснуть ли нам в кофе по капельке? Звучит недорно, согласился Лэттимер. Пересёк комнату, отыскал бренди, вернулся с бутылкой и налил понемножку в обе чашки. Устроившись поудобнее, они принялись рассматривать друг друга. В камине одно из полений, догорая, рассыпалось на горку углей, и внезапно они вспыхнули, и Лэттимер наконец-то ясно различил черты собеседника. борду с первой сиденой, брови похожи и на клинышки в восклицательных знаков, лицо резко очерченное вместе с тем благородное. "Вы молодой человек в замешательстве", заметил Джонатон. "Более чем верно", признался Летимер. "Ничего не могу с собой поделать, всё спрашиваю себя, кому и зачем это понадобилось". Джонатон кивнул. Вас, разумеется, уже познакомили с теорией Инит о том, что мы находимся под наблюдением инопланетян, которые решили запереть нас здесь ради изучения. Инит говорила мне, что она не то чтобы верит в это всерьёз, но считает такую теорию привлекательной. По крайней мере, подобное объяснение стройное и к тому же не лишено драматизма. Да, конечно, не лишено, откликнулся Джонатан. Только не выдерживает никакой критики. каким, например, образом монопланетяне не имеют прислугу, которая столь прилежно заботится о нас. И действительно, согласился Латимар. А что, прислуга заперта здесь вместе с нами? Отнюдь. Нет сомнения, что прислуга наёмная, и её, вероятно, очень хорошо платят. Время от времени слуги меняются, кто-то исчезает, а взамен появляются другие. Как осуществляется замена, мы не знаем. А уже за этим мы следили более, чем пристально. Всё надеялись, что если выясним, то поймём, как отсюда выбраться. Только так ничего и не разгадали. Мы даже пытались подбить прислугу на откровенность. Не слишком в назоль, вы, конечно, но тоже безуспешно. Держится вежливо, но замкнуто. Закрадывается подозрение, что кое-кто из нас, не исключая меня самого, уж не очень-то и старается выяснить всё до подела. Что ни говори, покой этой жизни засасывает. С тем, с чем о спокойном расставаться совсем не хочется. Лично я не представляю себе, что бы я делал, да ведись мне вернуться в мир, который я мало-помалу совсем уже забыл. Это, пожалуй, самое ужасное. Здесь не плен так очарователен, чтобы не вовлюбиться недолго. Но ведь, наверное, у кого-то остались близкие: жёны, мужья, дети, друзья. Ко мне, правда, это не относится. Я ни жена, да и друзей немного. Странно, но факт, ответил Джонатон. Если у кого-то из нас и были семейные узы, то не слишком крепкие. То есть, по-вашему, выбирают только людей без крепких привязанностей? Сомневаюсь, что это принимается во внимание. Скорее, среди людей нашего круга просто нет таких, кто склонен к крепким привязанностям. Тогда расскажите мне подробнее о наших компаньонах. Вы упомянули, что занимаетесь философией. Я узнал кое-что о некоторых других. А кто такой Андервуд? Он драматург. И надо сказать, до того как он попал сюда, его пьесы пользовались довольно большим успехом. А Чарли Джейн? Чарли карикатурист, Джейн акёркист. А акёркист? Да, специализировалась на темах, связанных с общественным самосознанием, писала духоподъёмные статьи для так называемых элитарных журналов. Чарли был известен на среднем западе, работал в небольшой ежедневной газете, однако его карикатуры перепечатывали чуть ли не по всей стране. На него было уже довольно прочное имя, и можно сказать, он сменил бы жанры и перешёл к более значительным работам. Значит, мы не всей за этой части страны, не всей из Новой Англии. Нет, не все, только двое, вы да я. Но всех нас можно отнести с большей или меньшей натяжкой к людям искусства. Притом мы были разбросаны по стране. Какими же ухищрениями они заманивали нас одного за другим в этот дом? Ведь насколько я понимаю, все мы явились сюда добровольно, никого не похищали и не привозили сюда насильно. По ведимому вы правы, но как этого удалось добиться, понятия не имею. Предположительно, какой-то психологический трюк, но а что за трюк и как он осуществляется, не могу себе представить. «Вы назвали себя философом. Вы что, преподавали философию?» «В своё время — да, только не получал от этого никакого удовлетворения. Вдалбливать давние мёртвые догмы юнцам, которые тебя и не слушают толком — это, доложу я вам, работёнка не из приятных. Хотя их-то, наверное, и не стоит винить. Философия в наши дни вообще мертва. Большая её часть больна упрощенчеством и, мягко говоря, отстала от жизни». Нам нужна новая философия, которая помогала бы нам жить в согласии с нынешним миром. И вы создаёте именно такую философию. Пишу кое-что с ней связанное, но признаться, с каждым прожитым здесь годом делаю всё меньше и меньше. Не вижу стимула, вероятно, всему виной здесьняя покойная жизнь. Что-то во мне утратилось. То ли гнев испарился, то ли пропал контакт с миром, каким я его знал. Меня избавили от соприкосновения с повседневностью, и я потерял с нею связь. Во мне теперь нет потребности протестовать, нет ощущения поруганного достоинства, и необходимость новой философии стала чисто теоретической. Вернемся к вопросу о прислуге. Вы сказали, что время от времени она меняется. А снабжение, доставляются же откуда-то припасы. Наверное, стоило бы заглянуть в подвал. А что если там туннели? Может, прислуга до да припасов прибывают через тайные ходы? Конечно, идея как из шпионского романа, а всё же. Что ж, может быть, может быть. Но если так, мы ничего никогда не установим. Да, припасы хранятся в подвале, но нас туда не пускают. Подвалом заправляет дюжий детей, но к тому же он глухонемой или притворяется таковым. Он оттуда не вылазит, ест там и спит. Выходит, в моем предположении нет ничего невозможного. «Выходит так», — отозвался Джонатан. Огонь в камине угас, только несколько угольков еще теплилось под слоем золы. В тишине, спустившись на гостиную, Леттимор улавливал подвывание ветра. «Об одном вы еще не знаете». произнес Джонатан. На берегу водятся большие бескрылые гагарки. Бескрылые гагарки? Не может быть их же... Да, разумеется, их истребили более ста лет назад. А в океане киты? В иные дни замечаешь по-доброму десятку китов. Бывает, что увидишь и белого медведя. Тогда значит... Значит, кивнул Джонатан. Мы где-то в доисторической Северной Америке. По моей оценке, примерно за 3-4 тысячелетия до наших дней. В лесу можно услышать, а то и увидеть лосей, полным-полно оленей, попадаются даже лесные карибу. А уж птиц, видимо-невидимо. Если вам придёт такая фантазия, можно отлично поохотиться. Оружие и патроны у нас есть. Когда Летемир поднялся вновь к себе в комнату, уже занимался рассвет. Он устал до изнеможения и понимал, что теперь способен заснуть, но всё равно, прежде чем лечь, постоял у окна, выходившего на берёзовую рощу и берег. Над водой поднимался слабый туман, и всё вокруг приобрело нереальный, волшебный вид. Дай сторическая Северная Америка, так считает философ, и если он прав, шансов вырваться отсюда в знакомый мир очень и очень мало. Для этого надо узнать секрет или овладеть технологией перемещения во времени. Кто же хотел бы понять, мог расколоть эту тайну, создать технологию? И кто, создав нужную технологию, мог использовать её для нелепой цели заточать людей во времени? В Масачусетском технологическом припомнил, Лэйтемер был чудак, потративший лет 20, если не больше, на то, чтобы найти точное определение времени и хотя бы приблизиться к пониманию, что это такое. Но то было давно, а потом чудак пропал из виду или по меньшей мере с газетных страниц. В своё время о нём писали, как правило, с нескрываемой иронией, потом перестали. Впрочем, поправил себя Леттимир, чудак из массачусетской технологики тут, может, вовсе и ни при чем. Могли быть и другие ученые, исследовавшие ту же проблему, но, к счастью, для себя избегшие внимания прессы. Довольно было задуматься на эту тему, и Леттимир ощутил волнение. Он увидит Америку первобытной поры, увидит континент задолго, до белых первооткрывателей, до викингов, каботов, кортьей и всех прочих. Не отдавая себе в этом отчета, Леттимор уставился на маленькую группу берез. Две из них росли чуть позади крупного фута в пять в высоту валуна, по разные его стороны. Третья береза выбрала себе место тоже позади валуна, но немного выше по склону и как бы на ровном расстоянии от двух других. Казалось бы, ничего необычного, березы часто собираются купами. И все же в этой группе было, видимо, что-то странное. Но что? Ватимир не отводил взгляда от деревьев, не доумевая, что же такое он подметил. И подметил ли вообще что-нибудь? На его глазах на валун опустилась птичка. Птичка была певчая, но какая именно не разобрать далеко. Он лениво наблюдал за птахой, пока та не вспорхнула и не улетела. Не удостожившись раздеться, Леш, сбросив с ног ботинки, в этимер пересёк комнату, повалился на кровать и забылся, едва ли не раньше, чем голова коснулась подушки. Когда он проснулся, был почти полдень. Умылся, причесался, с бритём возиться не стал. И слегка пошатываясь, спустился вниз, стряхнуть с себя дурман чрезмерно крепкого сна было не так-то просто. В доме никого не оказалось, но в столовой был оставлен один прибор, а на буфете завтрак накрытый салфетками. Он выбрал себе почки и омлет, нацедил чашечку кофе и перешёл к столу. Запах пищи разбудил волчий аппетит, он съел всё до крошки. Сходил за добавкой и уж, конечно, за второй чашкой кофе. Наконец он вышел на воздух через дверь заднего фасада, но и тут никого не увидел. К берегу, как и вчера, бегал по рощей берёзами склон. Из далека донеслись два хлопка, похожих на выстрелы. Наверное, кому-то захотелось поохотиться на уток или на перепелов, говорил же Джонатан, что здесь отличная охота. Чтобы достичь берега, пришлось осторожно пробираться сквозь нагромождение камней. Мелкая галька хрустела под ногами. Набегающие волны разбивались о беспорядочно разбросанные валуны, и даже в сотне ярдов от воды на лицо сидала влага, пелена мельчайших брызг. Под слоем гальки что-то слабо сверкнуло, и Леттимор наклонился заинтересованный. И лишь нагнувшись совсем низко, понял, что это агат размером с теннисный мяч. Одна из граней была сколота, именно она мокрая от брызг и посылала невероятный восковой отцвет. Он подобрал камень и принялся полировать, счищая налипшие зернышки песка и припоминая, как мальчишкой искал агаты по заброшенным гравийным карьерам. Здесь, на берегу, совсем рядом с первым агатом отыскался второй, а не подалёку в сторонке, третий. Ковыляя на корточках, он подобрал все три камня, второй был чуть побольше первого, третий чуть поменьше. Он вглядывался в них как в старь, любуясь изяществом их структуры, ощущая вновь, через столько лет, нервную дрожь, как испытывал всякий раз, когда находил эти камни. К тому времени, как он уехал из дома в колледж, у него набрался целый мешочек агатов, припрятанный в углу гаража. Кто бы мог подсказать, что стало с этими камушками потом. Внезапно из-за валунов, громоздящихся в нескольких ярдах от Леттмера, показалось нечто диковинное и направилось в перевалку к воде. Птица ростом дюймов в 30, отдалённо напоминающая пингвина. Оперение в верхней части тулувища было чёрным, в нижней белым, и глаза кольцованы большими белыми кругами. Крохотные крылышки покачивались на ходу, а клюв был острый и тяжёлый, грозное ударное оружие. Не оставалось сомнений, он видел большую бескрылую гагарку. Птицу давно вымершую, но в своё время распространённую от мыса Код до канадского севера. Матросы-кортье, истосковавшиеся по свежему мясу после однообразных морских рационов, забивали их дубинками по сотне за раз, одних поедая без промедления, а других засаливая впрок в бочонках. За первой гагаркой из-за камней показалась вторая, потом еще две подряд, не удостоив человека вниманием, они пересекли в перевалочку полосу гальки, добрались до воды, нырнули и беззаботно поплыли прочь. Уэттимор, не вставая с корточек, следил за птицами, как зачарованный. Да, Джонатан предупреждал, что он встретит их на берегу, но одно дело знать, что они тут водятся, и совсем другое — увидеть их воочию. Теперь он твердо, как никогда ранее, уверился в том, куда его занесло. Где-то слева громыхали редкие выстрелы, но иных вести о себе другие обитатели дома не подавали. Вдали, прижимаясь к самой воде, пронеслась стая уток. Усыпанный галькой берег навевал чувство покоя. Подумалось, что такой покой человек знал лишь в те давние годы, когда земля была ещё почти свободной от человечества. Сидя здесь на берегу, Лэтимер припомнил странную группу берёз, и вдруг, без всякого явного повода, сообразил, что же в них было странного, приковывающего внимание. Обострённый взгляд художника уловил искажение перспективы. Нахмурившись, он старался развить догадку, решить, что же именно делало перспективу искажённой, но прийти к чёткому выводу не удавалось. Когда он наконец покинул берег и поднялся вверх по склону, то сразу же увидел Джонатона. Старик сидел в кресле на веранде, оббегающей задний фасад Преодолев подъём, Лэттимер нашёл себе такое же кресло и сел рядом. "Видели гагарук?" осведомился Джонатан. "Четырёх", ответил Лэттимер. "Случается, берик кишмякиш и тыми, а бывает, что неделями ни одной не встретишь". Андервуд и Чарли пошли охотиться на вальшнепов. "Наверное, вы слышали выстрелы. Если охотники не замешкают, у нас на обед будет жаркое из дичи. Да и когда-нибудь пробовали вальшнепа?" Лишь однажды, много лет назад, когда поехал с приятелем в Новую Шотландию на ранний осенний перелёт. Вот именно. В наше время они остались только там, да ещё в нескольких диких местах. А здесь они водятся на каждом болоте, чуть ли не под каждой ольхой. А где все остальные? Поинтересовался Лэтимер, когда я вылез из постели и спустился позавтракать, в доме не было ни души. "Женщины отправились за ежевикой, это у них в обычай". Все ж какое-никакое занятие. Вообще-то ежевичный сезон кончается, но собирать еще можно. Не сомневайтесь, они вернутся вовремя, и у нас вечером будет ежевичный пирог. Джонатан причмокнул. «Жарко есть дичь и ежевичный пирог. Надеюсь, вы достаточно проголодаетесь?» «Вы когда-нибудь думаете о чем-нибудь, кроме еды?» «О многом и разном». Вся суть в том, что тут хватаешься за любой повод задуматься, размышляешь и вроде как занят. Вчера ночью вы сказали мне, что нам нужна новая философия, поскольку все старые стали несостоятельными, произнёс Летимер. Сказал, не отрекаюсь. Мы сегодня живём в обществе насквозь подконтрольном и регламентированном. Крутимся в тисках ограничительных правил, то и дело сверяясь со множеством номеров. На карточках социального страхования, на налоговых декларациях, на кредитных карточках, на текущих и пенсионных счетах и на всяких других бумажках. Нас сделали безликими. И в большинстве случаев с нашего собственного согласия, поскольку это игра в номерочки, на первый взгляд делает жизнь проще. Но главное в том, что никто не хочет ни о чём беспокоиться. Нам внушили, что всякий, кто обеспокоен чем бы то ни было в ракообщество, в сущности мы вывадок скуда умных цеплят. Мы машем крылышками, несутимся, попискиваем, а нас всё равно гонят по дорожке, проложенной другими. Рекламные агентства толкуют нам, что покупать, пропагандисты учат нас, что думать, И даже сознавая это, мы не протестуем. Иногда мы клянем правительство, если набираемся храбрости клясть что бы то ни было вообще. А по моему убеждению, если уж проклинать, то не правительство, а скорее воротил мирового бизнеса. На наших глазах поднялись межнациональные корпорации, не подвластные ни одному правительству. Они мыслят глобальными категориями. строят планы планетарного размаха, а они смотрят на человечество, как на резерв рабочей силы и потребительский рынок. Ну и, пожалуй, отдельные представители человечества могут их интересовать как потенциальные инвесторы, но не более того. С моей точки зрения, это серьезные угрозы человеческой свободе и человеческому достоинству, и нужен новый философский подход, который помог бы нам с нею справиться. Но если бы вы создали такую философию, заметил Летьмер, она стала бы угрозой для этих самых воротил. Ну уж не сразу, а может, до прямой угрозы дело и вообще не дошло бы. Но с годами, надеявшись, она приобрела бы какое-то влияние, дала бы старт иному мышлению. На большее я не претендую. Да никакой философией ваш бизнес и не поколеблешь. Для этого понадобилось бы что-то вроде социальной революции. Но эти воротилы, о которых вы говорите, люди дальновидные, предусмотрительные, не так ли? Что если они решили не рисковать? Слишком многое для них поставлено на карту. Не хотите ли вы сказать? Совершенно верно. По крайней мере, догадка не хуже других. Я и сам думал об этом. признался Джонатан. Но отверг идею в зародыше. Она через тюрь прямолинейна, да и смысла особого в ней не нахожу. Если бы им приспичило убрать кого-то с дороги, они нашли бы тысячу более простых способов. Ни один другой способ не дал бы таких гарантий. Здесь нас нет искать никому и никогда, а трупы можно рано или поздно обнаружить. Я был далёк от мысли об убийстве. Ну ладно, не стал спорить, Латимир. Это была шальная догадка, очередная гипотеза и только. У нас тут разработана ещё одна теория, о которой вам пока не говорили. Думаю, что не говорили. А если это социологический эксперимент. Различные группы людей помещают в необычные ситуации и наблюдают за их реакцией. Латимир с сомнением покачал головой. Слишком сложно и дорого. Такой эксперимент не окупился бы, каковы бы ни были результаты. Ну, я тоже так думаю, сказал Джонатан и поднялся с кресла. Извините меня, но я завёл привычку ложиться на часок перед обедом. Иногда задрём, иногда засыпаю всерьёз, а чаще просто валяюсь. Короче, даю себе передышку. Поступайте, как привыкли, произнёс Летимер. Времени у нас впереди много, успеем наговориться. Джонатан ушёл, а он сидел на том же месте еще полчаса, если не больше, не спуская глаз с лужайки, но вряд ли различая на ней хоть что-нибудь. Эта нечаянная идея, что за ситуацию ответственно воротилы бизнеса, честное слово, отличалась грубой привлекательностью. Впрочем, повторив определение воротилы, он тут же улыбнулся про себя. «Надо же, как легко прилипают чужие словечки». К собственному изумлению он понял, что уже длительное время, не отдавая себе в том отчёту, смотрит неотрывно на ту самую группу берёз. И тут ему вдруг вспомнилась занятная деталь. Как раз перед тем, как он побрёл к постели, на валун села птичка. Посидела чуть-чуть, а потом вспорхнула и улетела. Нет, не улетела, а просто исчезла. Надо полагать, он уловил разницу сразу же, но рассудок был так затуманен дремотой, что не придал этому значения. Сейчас, припомнив всё зрительно, он не ощущал даже тени сомнения: птичка именно исчезла. Выбравшись из кресла, он решительно двинулся по склону вниз, пока не оказался точно напротив валуна. Две берёзы остались справа и слева, третья поднималась сразу позади камня. В эту третью он и попробовал попасть агатом, который достал из кармана. Целил он тщательно, агат перелетел через валун, но в берёзу не попал. И звука падения камушка на землю в эти мёр тоже не услышал. Один за другим он послал остальные подобранные агаты в догонку за первым, до берёзы не долетел ни один, и на землю не упал ни один. Чтобы удостовериться окончательно, он обогнул правую берёзу и прополз за валуном на четвереньках, исследуя землю дюйм за дюймом. Агатов не было. Ошарашенный, мозг бурлил, удивление сменялось сомнением и наоборот. Лэтимер взобрался по склону назад и уселся в то же кресло. Происшествие переживалось им вновь и вновь, обдумывалось по возможности хладнокровно, и всё же двух мнений не оставалось. Он обнаружил некую трещину, в, как бы это назвать поточнее, быть может, во временном континууме. И если просочиться через эту трещину или бросить себя через нее на пролом, очутишься уже не здесь. Он перешвырял все агаты, и их здесь больше не было. Они оказались где-то еще, но где? По-видимому, в каком-то ином времени, и самое вероятное, в том самом... из которого его Леттимора умыкнули вчера. Он же попал оттуда сюда, и раз во временном континууме обнаружилась трещина, логичнее всего предположить, что ведет она не куда-нибудь, а обратно в настоящее время. Сохраняется возможность, что нет, не в настоящее, а куда-то еще, но такой шанс представляется мизерным, ведь в чередовании эпох участвовали только два времени. А если ему повезет воротиться назад... Что он сможет предпринять? Наверное, немного, но, черт побери, все равно стоит попробовать. Прежде всего, надо будет сгинуть, пропасть без вести, убраться из данной местности и вообще скрыться. Затем начать дознание и выследить воротил, о которых говорил Джонатан. А если и не их, то тех, кто причастен к этой истории». Он не уходил с веранды, пока Андервуд и Чарли не вернулись с добычей. Их охотничьи сумки были так набиты дичью, что накинутые на плечи плащи топорщились. Они вошли в дом все втроём и присоединились к остальным, собравшимся в гостиной с целью опрокинуть рюмку другую перед обедом. На обед подали, как Джонатан и предсказывал, жаркое из вальшнепов, а потом ежевичный пирог. И то, и другое было необыкновенно вкусно, хотя косточек в пироге, по мнению Леттимера, можно было бы оставить и поменьше. После обеда они вновь собрались в гостиной и толковали о пустяках. А еще позже Алиса опять играла и опять Шопена. Очутившись наконец у себя в комнате, он подтащил стул к окну и сидел, всматриваясь в загадочную группу берез, пока внизу не прекратилось всякое шевеление. а потом не двигался еще часа два, чтобы удостовериться, что остальные, если не заснули, то по меньшей мере разбрелись по комнатам. Только тогда он на цыпочках спустился с лестницы и прокрался через заднюю дверь. Висящий в небе полумесяц давал достаточно света, различить искомые березы не составило труда. Он взобрался на валун и встал в рост, балансируя на закругленной верхушке. Вытянул вперед руки, в расчете, что успеет в случае чего ухватиться за березу и подстраховаться от жесткого падения. И отчаянно бросился вперед. Полет был коротким, а приземление жестким. Береза, за которую он рассчитывал ухватиться, словно испарилась. В небе сверкало жаркое солнце, под ногами был не зеленый ковер, а сыпучий суглинок без следа травы. Вокруг виднелись деревья, но среди них ни одной березы. Поднявшись на ноги, Летимир обернулся, хотел взглянуть на дом. Вершина холма лежала перед ним на гая. Дома не было и в помине. Хотя за спиной слышался все тот же неизменный грохот прибоя, бьющего о валуны. Налево, в футах в тридцати, рос мощный тополь, и его листья шелестели под налетавшим с моря ветерком. Дальше стояла ободранная сосна, а ниже по склону рощица каких-то деревьев, похожих на ивы. Землю покрывал мелкий папоротник, и то не сплошь, там и сям виднелись дождевые промойны. И еще какая-то низкая поросль, которую он не сумел распознать. Он почувствовал, что вспотел. Пот сбегал от подмышек, струился ручейками по ребрам, то ли от солнца, то ли от страха. Первый приступ ужаса медленно рассосался, и Лэтимер понял, что способен идти. Сделал осмотрительный шаг второй и бросился бегом вверх по склону туда, где стоял, где должен был стоять дом, но теперь ничего не было. Впереди в кустах что-то зашевелилось, и он резко затормозил, готовясь обойти это что-то стороной. Из зарослей высунулась голова и уставилась на него немигающими глазами. притупленная чешуйчатая морда, а за ней шея и спина, где чешуя переходила в настоящие броневые плиты. Тварь неодобрительно заворчала, шагнула к Леттимору, потом замешкалась и застыла, по-прежнему не сводя с него глаз и не мигая. В поведении твари не было ничего особо угрожающего, скорее она попросту любопытствовала. Дыхание встало в горле колом. Однажды давным-давно Лэтимуру довелось видеть такую тварь на картинке. Как её там величали? Анкили или ещё что-то? Он сам удивился, что название не стёрлось из памяти. Анкилозавр. На ведь тварью-го вымерло миллионы лет назад. В подписи к тому рисунку утверждалось, что она достигала 6 футов роста и 15 в длину. Это живая была отнюдь не столь велика. Недомерок мелькнула мысль. А может, стадце молодая осыпь или другой подвиг этого Анки, как бы его к чёрту ни называли. Осторожно, почти на цыпочках, Лэтимор обошёл анкилозавра подальше, хотя тот и не пробовал приблизиться, а лишь вертел головой, провожая человека взглядом. Удаляясь, Лэтимор по минутно оборачивался через плечо и проверял, как ведёт себя существо, не шевельнулось ли. Она двусмысленная, внушал он себе, Она не опасна ни для кого, а броня на спине чтобы отводить хищников, домогающихся её собственной плоти. Но упоминалось ли в той подписи чёрным по белому, что тварь травоядная? Это он припомнить не мог, как ни старался. По данному конкретному поводу в памяти не отложилось ровным счётом ничего. Он ощутился в далёком прошлом, в эпохе динозавров, и здесь у него не было никакого дома вообще. Вероятно, он единственный человек на всей планете, и если ему очень повезёт, он продержится в живых ещё день-другой, но вряд ли дольше. Как же найти ещё одну трещину во времени? И даже если найдёшь, кто поручится, что трещина выведет в мир получше этого? Вэтимер стал карабкаться на склон и обернулся назад уже почти дойдя до гребня. Анкилозавр куда-то делся, В болотистой низине на месте ольховника, где Андервуд и Чарли стреляли в альшнепов, послось целое стадо мелких рептилий, обгладывающих кустарник и поглощающих подножный корм без разбора. Затем на гребне холма за низиной показалась иная, более крупная тварь. Она брела на задних ногах, слегка наклонившись вперёд, свесив недоразвитые передние лапки и мотая отвратительной тяжёлой мордой. Рептилии в низине оторвались от еды, все головы, как на шарнирах, повернулись к монстру. Мгновение — и стадо бросилось на утек, тряско подпрыгивая на голенастых лапах, как выводок исполинских потерявших перья цыплят. Не оставалось сомнений, что они бегут, спасая свои шкуры. Леттимер вскарабкался на вершину. Последний подъем оказался круче, чем помнилось по предыдущему более безопасному миру. На миг пришлось задержаться, чтобы перевести дух — Когда дыхание немного восстановилось, он бросил взгляд вперёд на юг и обалдел, не веря собственным глазам. Уж чего он никак не ожидал увидеть здесь, так это в ложбине между холмом, на который он влез сейчас, и более дальним нагорьем стояло здание. Не просто дом, а здание по меньшей мере в 30 этажей. В стеклянных стенах отражалось солнце, Не дать не взять типичный административный центр. Он всхлипнул от изумления или от признательности судьбе и все же не бросился вниз, сломя голову, а постоял еще минуту, не спуская глаз со здания, словно проверяя, не намерено ли оно исчезнуть. Вокруг корпуса был разбит парк. Просторные газоны, со вкусом посаженные деревья, по периметру парка поднималась высокая проволочная ограда. А у подножье холма, не так уж далеко от Лэтимера, находились ворота и подле них будка охраны. О будке торчали двое вооружённых часовых. Однако минута миновала, и он рванулся под уклон, не разбирая дороги. Он нёсся огромными прыжками, подныривая под встречные ветки. Запнувшись обо что-то, упал и покатился кубарем, врезался в дерево и только тогда смог затормозить и снова встать, ловя воздух ртом и борясь с одышкой. Часовые у ворот даже не шевельнулись, хотя не было никакого сомнения, что они заметили беглеца и теперь следили за ним, не мигая, как анкилозавры. Оставшуюся часть пути он прошел более осторожным, медленным шагом, склон выровнялся, под ногами наметилась слабо протоптанная тропа. Следуя по ней, он дошёл до часовых и остановился. "Ну и балван", заявил один из них. "И что ты себе интересно думал, выходя за ограду без оружия? Жить надоело?" "Ты что, не слышал?" добавил второй. "Обибился старый тираннозавр шляется тут поблизости уже несколько дней, его видели неоднократно разные люди". Первый часовой махнул винтовкой в сторону ворот. Да ползай. Я скажу спасибо, что живой. Если ещё увижу тебя за воротами безоружённым, загоню внутрь насильно. Не серди меня. Спасибо, сэр, произнёс Вэтимор. Миновав ворота, он двинулся по дорожке из дроблёного ракушечника к подъезду административного здания. Но теперь, когда он мог считать себя в безопасности, наступила нервная реакция. Колени ослабли, походка стала неуверенной. Он опустился на скамью под деревом, тогда задрожали руки, и чтобы унять дрожь, пришлось плотно прижать их к коленям. "До угле мне будет довести?" спросил он себя. И что собственно это значит? Дом вот относительно недавним прошлым ещё куда ни шло, но административное здание в эпоху надо полагать отдалённую от современности на миллионы лет, динозавров на Земле нет уже, по крайней мере, 60 миллионов лет. А трещина Как возникла трещина? Что оно такое? Естественное явление или следствие каких-то экспериментов со временем? Не появляются ли трещины только там и тогда, где кто-то, используя некие засекреченные методы, подвергает ткань времени чрезмерным нагрузкам? И можно ли говорить о времени как о ткани? В сущности, всё это не имеет значения. Какова бы ни была терминология, для него лично она не играет роли. но административное здание, что это такое? Возможно ли, что по чистой случайности он натолкнулся на штаб-квартиру проекта или программы или заговора, нацеленного на отлавливание определённых людей и заточение их в прошлом. Пожалуй, догадка выглядела довольно правдоподобной. Организаторы такого предприятия не стали бы рисковать, располагая центр в своей эпохе, где их выследили бы дотошные гоذетчики или какая-нибудь правительственная комиссия. А здесь, под слоем миллионов лет, риск практически сведён к нулю. На дорожке за хрустели шаги, и Летимер поднял голову. Над ним стоял человек в спортивной рубашке и лёгких брюках. Доброе утро, сэр, сказал Летимер. Послушайте, спросил человек: "Вы случайно не Дэвид Лэттёмер?" Случайно, да. Так я и подумал. Во-первых, я вас раньше, по-моему, не встречал, а знаю я тут всех, а кроме того, охранники сообщили. Я прибыл около часа назад. Мистер Гейл хотел вас видеть, как только вы появитесь. Вы что, поджидали меня? Ну, видите ли, у нас не было полной уверенности, что вы доберётесь сюда, но мы рады, что вам удалось. Элетьмер поднялся со скамьи, и они вместе подошли к подъезду, поднялись по ступенькам. За дверью они пересекли пустой вестибюль, проследовали по коридору, где с обеих сторон обозначались только номера комнат и никаких имён. В одну из комнат провожатый деликатно постучался, послышался голос: "Входите". Провожатый нажал на ручку и просунул голову в щель. "Я привёл мистера Элетьмера. У него получилось. Превосходно, я рад за него. Пожалуйста, впустите его сюда". Провожатый отступил в сторону, пропуская Лэтимера, а сам остался в коридоре. Лэтимер оказался наедине с хозяином кабинета, а тот встал из-за стола и пошёл навстречу, протягивая руку. Меня зовут Доновн Гейл, сообщил хозяин кабинета и указал на диван. Располагайтесь. Видимо, у нас найдётся много тем для разговора. Я с интересом жду, что вы мне скажете, откликнулся Лэтимер. Интерес взаимный, заявил Гейл. Они уселись по противоположным концам дивана, хотя и лицом друг к другу. Итак, вы Дэвид Лэтчем, развязный художник. Не такой уж известный и похоже, что теперь мне известным уже и не стать. Однако я не понимаю, каким образом вы могли меня поджидать. Мы узнали, что вы покинули дом на берегу. Ах, вот как вы его называете, дом на берегу? И мы заподозрили, что вы объявитесь здесь. Впрочем, по полной уверенности у нас тоже быть не могло. Вы не откажетесь рассказать нам, как именно вам удалось до нас добраться? Владимир отрицательно покачал головой. Что-то мне не хочется, по крайней мере, пока. Может быть, расскажу позже, когда узнаю побольше о вашей деятельности. Но сначала у меня вопрос к вам. Почему выбор пал на меня, на безобидного художника, который всего-то старался заработать себе на хлеб? Заежу, вы уже сумели во всём разобраться. Отнюдь не во всём. И меня возмущает, когда меня рассматривают как врага, как потенциальную угрозу для кого бы то ни было. Нет у меня ни характера, ни мотивов для того, чтобы с кем-то враждовать. А Энит, ради всего святого, она там всего на всего ПИТЕСС, или Алиса, которая только и умеет, что хорошо играть на рояле. Эти вопросы не по адресу, заявил Гейл. На них может ответить Брин, если захочет, конечно. Я лишь заведую кадрами. А кто такой Брин? Он возглавляет группу оценки. То есть группу тех, кто решает, кого изъять и зашвырнуть в иной время. Грубо говоря, да, хотя на самом деле всё гораздо сложнее. Здесь проводится огромная работа. Чтобы выявить потенциальных клиентов, надо прочитать тысячи газет и других периодических изданий. Провести первоначальный психологический анализ, потом необходимо предпринять дальнейшие исследования в первичном мире. Изучить потенциальных клиентов как можно глубже. Но, по правде говоря, в первичном мире никто по-настоящему ни о чем не догадывается. Людей просто нанимают, чтобы они выполнили ту или иную работу. Подлинный мозговой центр находится здесь. Под первичным миром вы подразумеваете наше настоящее, ваш и мой прежний мир? Да, конечно. Однако вы полагаете, видимо, что первичный мир это настоящее время, а здесь прошлое. Вы заблуждаетесь. Мы имеем дело не со временем, а с альтернативными мирами. Тот мир, откуда вы прибыли сюда, во всём идентичен первому миру, кроме одного. В этом мире эволюция обошлась без человека. Человек здесь не появился и никогда не появится. А здесь, где мы с вами находимся сейчас, произошло нечто ещё более удивительное. Рептилии здесь не вымерли. Меловой период не кончился, кайнозойская эра не наступила. На планете по-прежнему господствуют присмыкающиеся, амликопитающие остаются на вторых ролях. Вы не слишком рискуете, рассказывая мне об этом. Думаю, что нет, ответил Гейл. Вы же никуда отсюда не денетесь. Это относится и к любому из нас. Подписав контракт, мы знаем, что к прежней жизни нам не вернуться никогда. Здесь мы и останемся, если только у вас нет специальных устройств. Какие там устройства? Вы, пожалуй, привели нас в известное замешательство, сообщил Гейл. За все годы действия нашей программы ни на одной станции не случалось ничего подобного. Мы не знаем, как быть и не знаем, что делать лично с вами. Пока что вы будете жить здесь как наш гость. Позднее, разумеется, с вашего согласия, мы подыщем вам работу. Вы можете войти в штаты следственной группы. Что-то в данную минуту, сказал Летимер, это меня не слишком привлекает. Это только потому, что вы не в курсе фактов, не в курсе грозящих человечеству опасностей. Большинство людей в первичном мире никогда не жилось так хорошо, как при утвердившейся ныне экономической и общественной системе. Разумеется, существуют идеологические различия, но остаётся надежда, что постепенно их удастся сгладить. Не приходится отрицать, что на земле до сих пор есть районы бедности, но их единственная надежда в том, чтобы развиваться в интересах и под руководством мирового бизнеса. Так называемые интересы большого бизнеса главная и единственная надежда планеты. Если существующее экономическое устройство рухнет, весь мир откатится к новому средневековью. Чтобы оправиться от такого удара, понадобится тысяча лет, если это окажется достижимым в принципе. И чтобы защитить свою бесценную экономическую систему, вы решили подвергнуть заточению поэтессу, художницу и пианистку. Гейл в отчаянии всплеснул руками. Я же сказал вам, что не знаю рационального объяснения. Вам надо увидеться с Брином, если, конечно, он сумеет выкроить для вас время. Он чрезвычайно занят. Легко могу себе представить. Он мог бы даже вскрыть файлы и познакомить вас с их содержанием. Но, как я уже говорил, вы никуда отсюда не денетесь, и при всём желании не создадите нам новых проблем. Вы прикованы к нам, а мы к вам. Наверное, мы могли бы перебросить вас обратно в дом на берегу, но, по моему мнению, это нежелательно. Это бы только расстроило всех остальных, кто там живёт. В настоящий момент они, вероятно, считают, что вы попросту заблудились, и вас задрал медведь, или укусила гремучая змея, или вы утонули в болоте. Они, конечно, будут вас искать, но раз не найдут, то и забудут. Им даже в голову не приходит, что вы нашли путь к бегству. Наверное, лучше, чтобы они и впредь оставались в неведении. Раз вы уже здесь и с течением времени непременно пронюхаете обо всем существенном, что касается нашей деятельности... У нас нет выбора, кроме как держаться с вами откровенно. Тем не менее, мы предпочли бы не расширять круг посвящённых. Послушайте, а там, в доме на берегу в моей комнате, висела моя собственная картина. Нам показалось, что это приятный штрих, своего рода жест доброй воли. Картину можно перебросить сюда, если хотите. Да нет, я не о том. Мне пришло в голову, а может, сюжет этой картины как-то соотносится с судьбой, которую вы мне уготовили. Может, вы опасались, что я и впредь буду рисовать картины, указывающие на слабости вашей несравненной экономической системы? Не могу сказать ничего определённого, ответил Гейл. Ему было явно не по себе. Хотелось бы заметить, что если так, то вы опираетесь на крайне ненадежную почву, и к тому же вас гложет комплекс вины. «Это вне моей компетенции», — ответил Гейл. «Я не вправе даже комментировать ваши слова». «Чего же вы от меня хотите, чтобы я попросту держался тихо-мирно на положении гостя ваших великодушных корпораций? Если вы не надумаете рассказать нам, как вы сюда попали». «Я уже заявил, что рассказывать не намерен. По крайней мере, пока». те, наверное, если вы подвергнете меня пыткам, то это не будет. Мы люди цивилизованные, мы сожалеем о некоторых акциях, которые приходится предпринимать, но не уклоняемся от ответственности. И не по отношению к великодушным корпорациям, как вы изволили выразиться, а по отношению ко всему человечеству. Оно развивается в благоприятном направлении, и мы не позволим ставить препоны такому развитию. Никому не позволим и не потерпим ни малейшего риска. А теперь я, наверное, позову кого-нибудь, чтобы вам показали вашу комнату. Сдаётся мне прошлой ночью вам почти не удалось поспать. Комната Летимера располагалась на одном из верхних этажей, она была просторнее и обставлена более изысканно, чем мансарда в доме на берегу. Из окна открывался шикарный вид, и Пленник сразу понял, что очертания берега здесь практически не изменились. На восток уходила грязно-серая полотнище океана, прибой накатывал, разбивался о такие же валуны. Но на некотором отдалении от берега в воде извилась группа длинношеих существ, присмотревшись, Лэтимер понял, что они ловят рыбу. По холмам, сбегающим к океану, там и сям бродили сухопутные монстры-рептилии. Одни небольшими стадами, другие поодиночке. Ни одно из чудовищ не казалось несуетно огромным, наверное, их размеры искадвались расстоянием. А вот деревья, по его наблюдению, не слишком разнились от тех, к каким он привык. Единственное, что ощущалось как отчётливо неземное, отсутствие травы. Теперь Латимер наконец осознал, что на спасение нет никаких шансов. Ну не смешно ли? Один человек наровит помериться силами с объединением, в распоряжении которого все ресурсы земли и лучшие умы планеты. Эти вородилы, безжалостные и фанатичные, и нагло убеждённые, что хорошо для них избранных, то хорошо для всех. Они не потерпят никакого противодействия. Они вытравят с корнем любую угрозу, мельчайшую даже воображаемую. Но пусть смешно, пусть глупо, Пусть это нелепое донкиходство, и все-таки, что он может сделать? Хотя бы ради самоуважения, ради формального почтения к человеческому достоинству, он обязан предпринять какое-то, по меньшей мере, символическое усилие. Еще подумалось, надо отдать им должное. Люди они не жестокие, а, пожалуй, и сострадательные. Не в пример тиранам из истории, они не убивают своих воображаемых врагов и не бросают таковых в зловонные застенки, не друг их держат в наилучших возможных условиях, потакая любым их нуждам и никоем образом не унижая. Делается всё, чтобы заключённым было уютно, чтобы они были счастливы, всё кроме одного. Они лишены свободы выбора. А ведь человек, заявил Сибильетмир, Мучительно боролся за эту свободу в течение многих столетий. Свобода это вам не какое-то бытовое удобство, которым можно и пренебречь, от которого не трудно отказаться. Однако, подытожил Латимер, в настоящий момент все абстрактные рассуждения совершенно бессмысленны. Настало время познакомиться с тем и с теми, что и кто его окружает. Парковая территория вокруг здания была обнесена оградой высотой футов в 12, если не больше. Внутри была вторая ограда раза в 3 пониже. А в парке всё как положено: деревья, кусты, цветочные клумбы и трава. Единственная трава, какую он встретил с тех пор, как ворвался в этот мир. Газоны были подстрижены на совесть. Среди деревьев бежали тропинки, выложенные дроблёными ракушками. Под деревьями царили прохлада и покой. Кое-где на клумбах трудились садовники, вдалеке у ворот по-прежнему торчали часовые, а больше на территории почти никого не было. Вероятно, сейчас в разгаре рабочий день. Посмотрим, что здесь будет после звонка. Тропинка круто повернула, огибая кусты в рост человека, и Летимер вдруг заметил мужчину, праздно сидящего на скамье. От неожиданности он застыл на месте. Да и мужчина уставился на него с удивлением, а потом сказал с озорным огоньком в глазах. «Похоже, нас с вами только двое, кому не хочется надрываться в такой прекрасный день. Слушайте, а вы часом не беглец из дома на берегу?» «Не стану отрицать, это я и есть. Меня зовут Дэвид Лэттимор, если вы еще не осведомлены». «Честное слово», — ответил мужчина, — «я не знал вашего имени. Слышал, что кто-то ускользнул из дома на берегу и объявился у нас. Новости здесь распространяются в мгновение ока. Этот центр — настоящая фабрика слухов». значимых событий здесь раз два и обчёлса, и уж если в какой-то веке что-то случится, не сомневайтесь, что происшествия обсосу до мельчайших подробностей. Да, между прочим, добавил он помолчав. Меня зовут Хорас Саттон, я палеонтолог. Можете вы представить себе местечко более подходящее для палеонтолога? Не могу, ответил Лэтмер искренно. Прошу вас, располагайтесь на скамейке рядом со мной, пригласил Саттон. По-видимому, у вас сию минуту нет каких-либо неотложных дел. — Нет, никаких дел вообще нет. — Превосходно? Можем посидеть немного или пройтись, что вам больше нравится?» Волосы у Сатана были прошиты проседью, лицо в морщинах, но в нем ощущалась какая-то моложавость, заставляющая забыть и о седине, и о морщинах. В этим оруселся, и Сатан спросил. — Ну и как вам здесь нравится? Здесь же ей славное местечко. На высокой ограде как не трудно догадаться под напряжением, а внутренний малый заборчик оберегает дурачков, как мы с вами от удара током. Хотя по правде сказать, иной раз бываешь ратродёшенник, что вокруг огорода. Когда какой-нибудь хищник, а то и парочка, учуют, что здесь гуляет мясо, и надумают нами полакомиться, только и спасение, что забор. И вы, полиантолог, изучаете здесь свой предмет, так сказать, в натуре. При других обстоятельствах вы, наверное, написали бы книгу, но я и пишу книгу, воскликнул Саттон. Корплю над ней, не покладая рук. Здесь есть один хороший рисовальщик, он делает для меня схемы и графики, а кроме того, в моём распоряжении есть фотоснимки. Но к чему всё это? Кто напечатает ваш трут и когда? Я и утверждал, что отсюда нет возврата, что обратно в первичный мир никто больше не попадёт. Это правда. Спокойно ответил Саттон. Мы разлучены с первичным миром. Я частенько думаю о нас, как о древнеримском легионе, несущем службу, скажем, на северных границах Британии или в диких степях при Чёрном море, и сознающем, что Рима нам больше не видать. Но ведь это значит, что ваша книга так и не будет опубликована. Нет, наверное, её можно было бы переправить в первичный мир и напечатать там. Однако такое издание не оставит камня на камне от секретности, окутывающей проект в целом. Простите, а что вам известно о проекте в целом? Наверное, немного. Всего-навсего его цель затачать людей во времени. Нет, не во времени, а как это, в альтернативных мирах. Задача перемещения из первичного мира тех, кто потенциально опасен это лишь малая часть замысла. Но уверен, если вы подумаете хорошенько, то увидите и многие другие возможности. На глубокие размышления у меня пока что не было времени, сказал Лэтмер. Да вообще-то ни на что времени не было. Послушайте, вы намекаете, что эти миры можно эксплуатировать, разрабатывая их? Совершенно точно. Это же так очевидно и так логично. Ресурсы первичного мира почти исчерпаны, а здесь всё лежит нетронутое. Разработка альтернативных миров не только откроет новые источники сырья, но и обеспечит занятость, новые земли для освоения, новое жизненное пространство. Во всяком случае, это куда более плодотворная идея, нежели навязчивые в зубах благоглупости о том, что миры для колонизации следует искать в космосе. Но к чему тогда всё это конетель с использованием альтернативных миров для избавления от потенциальных врагов? Вы, по-видимому, очень неодобрительно относитесь к этой части проекта. Вы, кажется, забываете, что я один из тех, кого выбрали и вытолкнули из жизни. Всё это отчётливо отдаёт от паранойей. Да большой бизнес в первичном мире уже вцепился во все земные дела такой мёртвой хваткой, так заковали большинство народов, что невозможно поверить, чтобы кто-то мог ему угрожать. А так боссы принимают в расчёты тот вариант, что опасность возникнет в будущем, исходя из каких-то событий, имеющих место сегодня. Они наняли целые полки психологов и следующих все мыслимые угрозы, армии экономистов и политологов, отслеживающих тенденции, которые в будущем могут привести к возникновению в обществе реакций враждебных к большому бизнесу. Как вам известно, они выделили специфические профессии и людей, способствующих подчас помимо собственной воли, за рождению и закреплению подобных реакций. И насколько я понимаю, есть надежда, что если нежелательные тенденции удастся отсрочить хотя бы на несколько столетий, политический, экономический и социальный климат земли безоговорочно изменится в пользу большого бизнеса. И тогда можно будет начать эксплуатацию первых альтернативных миров. Авторы проекта хотят иметь уверенность, что когда дойдёт до массового переселения, им не придётся поминутно оглядываться через плечо. Но ведь несколько столетий срок не шуточный. Все вовлечённые в этот проект будут давным-давно мертвы. Не забывайте, что корпорации способны жить в течение многих веков, а именно корпорации движущая сила всего проекта. К тому же участники проекта получают немалые выгоды. полне оправдывающие их усилия. Но эти участники не могут вернуться на землю, то есть в первичный мир. И что вас заклинило на этом первичном мире? воскликнул Саттон. Занятые в проекте обеспечены такими льготами, о каких в первичном мире не могли мечтать. Например, через 20 лет службы, то есть годам к 50, а подчас и раньше, вам предоставляется широкий выбор вариантов отставки. Именё в мире Бескрылых Гагарок Вила в другом мире во всех отношениях похожим на рай, охотничий домик в третьем мире, где разнообразие дичи и зверья просто не поддаётся описанию. Разумеется, вместе с семьёй, если вы человек семейный, со слугами, с гарантированным исполнением любых ваших желаний. Скажите, мистер Лэттимер, разве в первичном мире можно претендовать на что-либо подобное? А ведь я перечислил далеко не всё. Есть и другие возможности. Гейл говорил мне, что технически несложно перебросить меня обратно в дом на берегу. Значит, между альтернативными мирами передвигаться можно, нельзя только вернуться в первичный мир. Совершенно верно. Припасы для всех миров доставляются сюда в центр, а уж отсюда рассылаются по всем другим станциям. Но как? Как это делается? Не имею представления. Видимо, совершенно новый технический принцип. Сперва я думал, что действуют какие-то передатчики материи, но потом узнал, что никаких передатчиков нет. Зато существуют двери. Двери, помеченные определённым шифром. Наверное, есть доверенные инженеры, владеющие этими кодами, но кроме них этого не знает никто. Вы упомянули о семьях? Да, здесь есть и семейные. Но я что-то не вижу. Ребятишки в школе. И вообще, в это время людей не встретишь. Вот наступит час коктейлей, тогда набегут. Здесь распорядок не меняется, почти как в загородном клубе. Поэтому-то я и люблю вставать пораньше. Ни на кого не напоришься, весь парк в моём личном распоряжении. Вы говорите так, как будто вам здесь нравится? Скорее, я ничего не имею против. Во всяком случае, это лучше той работы, какая была у меня в первичном мире. Моя профессиональная репутация там серьёзно пострадала в результате споров с коллегами, затейных признаться по глупости. Всё равно умерла. В университете меня просто терпели и то с трудом. И когда мне предложили пристойную работу, мне сообщаю толком, что за работа? Да, в общем-то, не сообщали. Но условия предлагались хорошие, и мне было обещано, что надо мной не будет начальству и я буду вести исследования, как мне захочется. Честно говоря, я просто вцепился в такое предложение. А потом вас ожидал сюрприз. Что было то было. Ушло изрядное время, прежде чем я хоть немного по привык к ситуации. Но зачем им понадобился полиантолог? Вы намекаете, что алчным циничным корпорациям полиантология вовсе ни к чему? Ну, примерно так. Послушайте, Лэтимер, руководители корпорации отнюдь не безмозглые чётищи. Они сознают, что здесь открываются возможности для изучения поистине уникального мира, продолжающего меловой период, который ранее считался одной из самых загадочных вех в истории планеты. Они видят в таком изучении свой вклад в копилку знаний человечества. Моя книга, когда она будет опубликована, покажет, каким был этот мир, пока не подвергся воздействию человека. И когда же она будет опубликована? Когда можно будет объявить без опаски, что открыт альтернативный мир, готовый к колонизации? Я-то сам, конечно, книги не увижу, но тем не менее горжусь ею. Здесь я нашёл подтверждение принципам, вызвавшим недовольство прежних моих коллег. Они назвали эти принципы ненаучными, а на деле это их взгляды не имеют ничего общего с наукой. Книга отомстит за меня. Неужели это так для вас важно, даже после вашей смерти? «Разумеется, важно, даже после смерти!» — Сатан посмотрел на часы. «Ну, наверное, мне уже пора. Только что пришло в голову, вы ели что-нибудь сегодня?» «Нет», — ответил Леттимар. «Я совершенно забыл о идее. А ведь я действительно голоден. В баре уже подают закуски, это поможет продержаться до обеда». «Еще один вопрос, прежде чем отправиться в бар. Вы упомянули, что рептилии обнаружили способность к эволюционному развитию». В каком направлении, что в них могло измениться? Представьте себе многое: изменилось строение тел, произошли какие-то экологические изменения, а быть может и поведенческие, хотя ручаться за это нельзя, откуда мне знать, как они вели себя прежде. Некоторые из крупных хищников, вероятно, не изменились вообще, а может в каких-то случаях поднабрались ловкости. Добыч-то стала поглее и реже, вот и хищникам приходилось становиться проворнее, если им не нравилось голодать. Но самое удивительное из перемен разума появился один вид, насколько могу судить, совершенно новый вид, демонстрирующий все признаки выраженного интеллекта. Но если это интеллект, то он развивается в странном направлении. Трудно сделать какое-то определённое заключение. Стоит напомнить, что из всех тупиц когда-либо бродивших по земле динозавры не знали себе равных. Разума в них не было, просто не на грош. «Вы сказали, развитие интеллекта приняло странное направление?» «Постараюсь объяснить. Я вел наблюдение за этими умниками по многу часов подряд, и я почти убежден, что они пасут стада травоядных. Я имею в виду травоядных рептилий. Они не носятся вокруг стад, как сторожевые собаки вокруг овец, и тем не менее я уверен, свой скот они контролируют. Какая-то группа обязательно наблюдает за стадом, и пока идет наблюдение, стадо не разбредается, а держится кучно. Как овцы под присмотром собак. И когда настает момент перейти на новое пастбище, стадо движется организованно. И время от времени отдельные особи отделяются от стада и трусят в определенное место, где их поджидают другие представители моих так называемых «разумных динозавров» и без сопротивления забивают. Жертвы идут на бойню просто безропотно. Не могу избавиться от впечатления, что эти травоядные мясные стада, домашний скот динозавров разумных. И еще одно. При нападении хищников эти разумные их попросту изгоняют. Не охотятся на них, никак их не отпугивают, просто выходят на видное место и спокойно себе садятся. И как только хищники это видят, их охватывает вроде бы беспричинное беспокойство. И какое-то время спустя они уходят прочь. Гипноз? Какое-то умственное воздействие? Всё возможно. Но это не обязательно интеллект. Это может быть просто-напросто благоприобретённый жизненный навык. Мне вот почему-то так не кажется. Они не только стерегут стада и отгоняют хищников, они частенько сидят группами сами по себе, точно как беседующие люди. Именно такое у меня создалось впечатление: сидят и беседуют. Никаких стадных привычек, никаких шумных игрищ, никакой возни, ничего похожего. И, по-видимому, почти никаких физических контактов, ни шлепков, ни ласк, ни прямых прикосновений, словно они ни в чем таком не нуждаются. Однако они танцуют, какие-то ритуальные танцы, хоть и без музыки. У них нет инструментов, чтобы извлекать музыку, и вообще нет никакой материальной культуры. У них нет рук, чтобы изготовить какие бы то ни было предметы культуры. А может, им и не нужны станки, оружие, музыкальные инструменты, и в то же время очевидно, что у них есть святилища, места, куда они отправляются поодиночке или малыми группами размышлять, а возможно, молиться. Мне известно одно такое место, но могут быть и другие. Не идолов, не предметов поклонения, просто уединённое место, хотя в нём по всем признакам есть что-то особенное. Они посещают его год за годом, пробили к нему тропу и утоптали её за столетие. Не видно ни молитвенных бдений, ни каких-либо обязательных ритуалов, приходят и просто сидят в самое разное время. В этом мире воскресные службы не установлены. По-моему, они ходят в святилище тогда и только тогда, когда у них возникает в этом нужда. В это сложно поверить. От сказанного вами просто дрожь берёт, сказал Летьмер. Да, не спорю, согласился Саттон. И опять посмотрел на часы. Что-то мне остро хочется выпить. А вам? Да, ответил Уэттимер, рюмка мне чувствую, не повредит. Теперь, сказал он себе, я знаю гораздо больше, чем раньше. Я знаю, как заменяют прислугу в доме на берегу и откуда поступают припасы. Совершенно очевидно, что всем и всеми распоряжаются и управляют из этого центра. Из первичного мира периодически поступают товары и персонал, а всё остальное решается здесь. Что приводило в недоумение, так это позиция Саттона. Тот, по всей видимости, был доволен своим положением и нисколько не возмущён ссылкой в этот мир. Они вовсе не безмозглые чудища, заявил Сатан, намекая, что руководители проекта — рассудительные люди, озабоченные интересами общества. Он пребывал в убеждении, что задуманная им книга будет опубликована и реабилитирует его посмертно. А еще, напомнил себе Леттимер, у Инит пропадали стихи, а у Дороти — роман. Может статься стихии роман, оцененный кем-то как шедевр, который нельзя утратить и уже опубликованный в первичном мире, допустим, под псевдонимом. А что случилось с теми, кто вёл исследования, приведшие к открытию альтернативных миров? Кто придумал, как достичь их и заселить? У кого кого эти хотели изселили из первичного мира в самую первую очередь? Они-то действительно ставили секретность проекта под угрозу. Говорят, на ныне они живут в отставке помещиками на каком-нибудь из открытых ими миров. След за Саттоном летим обогнул одну из рощ, щедро рассыпанных по парку, и тогда услышал отдалённый гомон, где-то счастливо резвились и играли дети. Вот и уроки кончились, заметил Саттон. В ближайший час ребятишки здесь полные хозяева. С вашего разрешения, произнёс Лэтимер. Ещё один вопрос. «Во всех этих альтернативных мирах есть ли свои собственные туземцы? Обнаружены там представители рас, отличных от нашей?» «Насколько мне известно», — ответил Саттон, — «человек появился лишь однажды в первичном мире. Но я, наверное, не в состоянии полностью ввести вас в курс дела. Допускаю, что я и сам многого не знаю. Слишком занят по прямой своей специальности, и пытаться что-то выяснить за ее пределами не остается времени». То, о чём я поделился, отрывочные сведения, почёрпнутые из случайных разговоров. Я даже не знаю, сколько всего альтернативных миров. Не знаю, во многих ли мирах учреждены станции. Правда, знаю, что в мире без крылых гагарок есть и другие станции помимо дома на берегу. Под станциями вы подразумеваете места, где содержатся нежелательные элементы. Вы прибегаете к очень жёстким формулировкам мистер Лэттимер. Но, в общем, вы правы. А по поводу появления человека где-либо кроме нашей с вами земли, не думаю, что такое предположение вероятно. Мне сдаётся, что и в одном-то мире человек появился лишь в результате серии счастливых случайностей. Вдуматься пристально, у него не было настоящего права на перспективное развитие. Человек своего рода эволюционная ошибка, а разум, разум развился в первичном мире. И вы доказываете, что и здесь то же. Нельзя ли предположить, что эволюция нацелена на возникновение разума, и добивается этой цели в какой бы то ни было форме в каждом из миров? С чего вы взяли, что в мире без крылых гагарок нет разума? Вокруг дома на берегу обследовано всего-то 5-6 квадратных миль, да и вокруг других станций вероятно не больше. Вы задаёте какие-то немыслимые вопросы, сухо ответил Саттон. При всём желании ответить на них не могу. Они наконец достигли точки, откуда здание центра было видно полностью. Да, теперь здесь было людно. Мужчины и женщины прогуливались, грелись на солнышке, валялись на траве. На террасах составилось несколько увлечённо беседующих компаний. Повсюду носились дети, играющие в свои беззаботные игры. И вдруг шедший впереди Саттон остановился так резко, что Лайтер с трудом уклонился от столкновения и показал куда-то. «Вон они, легкие на помине». Леттимер послушно взглянул в указанном направлении, но не заметил ничего необычного. «Кто? Где?» «На вершине холма, сразу за северными воротами». Спустя секунду-другую Леттимер различил дюжину припавших к земле фигурок. Они оседлали тот самый холм, откуда всего несколько часов назад он катился кубарем вниз к воротам в поисках убежища. Фигурки были слишком далеко, чтобы рассмотреть их толком. Пожалуй, они слегка напоминали рептилий и казались угольно-чёрными, но был ли это естественный цвет их кожи или обман зрения, порождённый тем, что приходилось смотреть против солнца, художник решить не смог. Те самые, про которых я говорил вам, пояснил Шаттон. Довольно обычное для них занятие сидят и наблюдают за нами. Надо думать, мы интригуем их не чуть не меньше, чем они нас. Те самые разумные динозавры? Они сами. Откуда-то издали данёсся крик, слов было не разобрать, но это был несомненно панический крик в опыле ужаса. Потом крик подхватили многие на разные голоса. По парку отчаянно сломя голову бежал человек. Руки его рассекали воздух, как крылья мельницы, ноги мелькали так, что сливались в смутное пятно. На расстоянии бегун выглядел совсем игрушечным. Но направлялся он несомненно в северо-восточный угол территории, прямо к четырёхфутовому заборчику внутри основной более высокой ограды. За ним неслась целая толпа преследователей с явным, но тщетным намерением догнать бегущего и повалить на землю. "Боже мой, это брин!" воскликнул Саттон. У полиантолога перехватило дыхание, лицо посерело. Он рванулся вперёд, но запнулся, открыл рот, чтобы присоединиться к крику, но задохся. Бегун перемахнул внутренний заборчик одним прыжком, ближайший из преследователей отставал на много футов. Брин поднял руки над головой и с маху ударил ими по проволоке под током. Его словно стёрло ослепительной вспышкой, вдоль проволоки пробежали язычки пламени, яркого и искристого, как фейерверк. Секунда и пламя погасло, и ограде осталось лишь тлеющее тёмное пятно, отдалённо напоминающее человека. алпа будто издала тяжкий вздох и стихла. Преследователи остановились на какой-то миг, утратив способность шевелиться. Потом одни побежали снова, другие нет. И опять зазвучали голоса, хотя криков стало поменьше. Ватимир глянул на вершину холма, там было пусто. Динозавры куда-то пропали. И Сатан тоже сгинул без следа. Так значит, это брин висит там на ограде. подумал Лэттимер. Тот самый Брин, глава группы оценки. Единственный, если верить Гейлу, кто мог бы объяснить, от чего его художники решили заманить в дом на берегу. Тот самый Брин, погрязший в психологических тонкостях, вникавший в характер каждого клиента, сопоставлявший каждый характер с экономическими выкладками, с индексами социальной диагностики и бог весть знает, с чем ещё. И всё ради Решение, позволить ли клиенту оставаться в первичном мире, как и раньше, или изъять его оттуда раз и навсегда. А ныне изъяли самого Брина и изъяли куда решительнее, чем любого из остальных. Однако помнится, в тот момент, когда заварилась эта каша, они с Сатаном как раз собирались выпить. Летимер четко ощутил, что нужда не отпала, рюмка не повредит, и решительно зашагал. к подъезду. В вестибюле было по-прежнему почти пусто. Три человека сидели за столиком в углу, не притрагиваясь к стоящим перед ними стаканам. В другом углу на диване мужчина и женщина были погружены в тихий разговор. И еще кто-то, оккупировав бар самообслуживания, сосредоточенно подливал себе из бутылки. Леттимер направился к бару, взял чистый бокал. Человек у стойки произнес. «Вы, наверное, новичок...» Не припоминаю, чтобы мне случалось видеть вас здесь прежде. Да, я только сегодня прибыл, отозвал Сулейтимер часа 3-4 назад. Он пригляделся к бутылкам, но его любимого сорта виски среди них не нашлось. Пришлось согласиться на другой, чуть похоже, зато плеснул он тебе поверх льда щедро от души. Рядом стояли подносы с сэндвичами, он положил себе на тарелку два. Ну и как вам нравится эта история с брином? спросил человек у стойки. Не знаю даже что и сказать, я с ним даже знаком ещё не был. Правда, Гейл называл мне его имя. "Третий", сообщил человек. "Это третий за последние 4 месяца. Что-то тут не так. Что все на заборе? Нет, нет, один выпрыгнул с 13-го этажа. Бох ты мой, ну и неопетитное же зрелище. Другой повесился, В эту минуту в вестибюле появился ещё один гость, и человек, оторвавшийся от стойки, направился ко вновь прибывшему. Лэтимер остался наедине со своим бокалом и сэндвичами. Народу больше не прибавлялось, и ему сделалось одиноко. Внезапно на него обрушилось чувство, что он здесь иностранец, незваный и всем чужой. Наверное, это неприятное чувство сидело в нём всё время, но здесь, в пустоте вестибюля, поразило его с особенной силой. Можно было присесть за какой-нибудь столик или в кресло, или на краешек дивана. Благо свободных столиков кресел и диванов было хоть отбавляй. Можно было подождать, чтобы кто-то составил ему компанию. Но он содрогнулся при самой мысли об этом. Не хотелось ни знакомиться с этими людьми, ни тем более разговаривать с ними. По крайней мере, сейчас хотелось держаться от них подальше. Пожав плечами, он добавил себе на тарелку третий сэндвич, потянулся к бутылке и долил бокал до краев. Вышел из вестибюля и поднялся лифтом на свой этаж. В комнате выбрал самое удобное кресло и расположился в нем, водрузив тарелку с сэндвичами на столик. А затем позволил себе в волю хлебнуть из бокала, поставил его рядом на пол и объявил вслух. «И пусть они все катятся к дьяволу!» Он расслабился, ощузая буквально физически, как раздробленное я потихоньку опять собирается воедино, как осколок за осколком вновь ищут и находят свои законные места, возвращая ему Лэтимору, ощущение цельности, ощущение собственной личности. Без всякого усилия он стёр из памяти Брина, Саттана и вообще события последних часов. Он хотел быть всего на все человеком, расположившимся в удобном кресле в своей комнате, и это ему удалось. И всё ж он задумался о силах, игрушкой которых стал отдайных властителей мира. Нет, им мало завладеть одним миром, они желают заполучить в рабство все остальные миры. Но какова методичность? Каков взгляд в будущее и какова наглость? Им, видите ли, нужна уверенность, что освоение других миров обойдётся без противников, тявкающих им вслед, без энтузиастов, требующих охраны окружающей среды в этих мирах, и без фанатиков самозабвенно протестующих против засилья монополий. Им нужна только единственно примитивная деловая этика, вроде той, какую насаждали надменные бароны лесопромышленники, возводившие для себя имение наподобие дома на берегу Олесямир поднял бокал с пола и сделал ещё глоток. В бокале, как выяснилось, осталось уже меньше половины. Надо было прихватить с собой всю бутылку, никто бы не возразил. Потянувшись за сэндвичем, он быстро сжевал его, взялся за второй. Сколько же времени прошло с тех пор, как ему случилось поесть в последний раз. Он бросил взгляд на часы и мгновенно понял, что время, которое они показывают в этом мире милового периода, недействительно. Факт был бесспорным, и всё же озадачил его. Откуда взялась разница во времени между мирами? Может, её и нет? По логике вещей не должно бы быть, но тогда влияют какие-то иные факторы. Он поднёс циферблат к самому лицу, но цифры плясали, а стрелки не хотели согласовываться друг с другом. Тогда он хлебнул ещё. Проснулся он в темноте, не домывая, где он и что с ним. Спина древенела, ноги сводило судорогой. Однако затмение, вскоре кончилось, память вернулась. Подробности последних двух дней обрушились на него лавиной. Сперва они были разрозненны, но быстро выстраивались в цепь, смыкались в узор беспощадной реальности. Столо был он так и забылся в кресле. Лунный свет, льющийся из окна, отражался в пустом бокале. На столике неподалёку стояла тарелка с половинкой сэндвича, вокруг царила полная тишина. Должно быть, мелькнула мысль, уже за полночь, и все угомонились. А что если в здании и вовсе никого нет? Может, по стечению обстоятельств по каким-то неведомым причинам вся штаб-квартира эвакуирована, и в ней уже ни души, кроме проспавшего художника. Хотя такое он понимал и сам, крайне маловероятно. Он поднялся на непослушные ноги и подошел к окну. Окрестный ландшафт стелился чистым серебром, гравированным там и сям глубокими тенями. Где-то сразу за оградой улавливался намек на движение, но что именно движется, различить было нельзя. Наверное, какой-нибудь зверек рыщет в поисках пищи. Ведь там заведомо есть не только рептилии, но и млекопитающие, быстроногие и пугливые, приученные держаться на стороже и убираться с дороги. Судьба не дала им здесь шанса развиться так же, как в первичном мире, где миллионы лет назад некий катаклизм очистил планету от былых владык и создал вакуум, который можно и нужно было заполнить. Серебряный мир за окном производил колдовское впечатление. Не волшебство ли видеть новый, сыголочки мир, не тронутый руками и инструментами человека, мир чистенький, не ведающий мусора? И если он рискнёт выйти наружу и побродить под луной, не повлияет ли незваное присутствие человека, которому здесь не место, на это впечатление? Не исчезнет ли колдовство? Он вышел из комнаты и спустился лифтом на первый этаж. От вестибюля его отделял лишь небольшой коридорчик, а за ним дверь. По коридору он прокрался на цыпочках, хотя и не мог бы объяснить почему, вроде бы в здании, где все давно спят, потревожить было некого. Но неожиданно он различил голоса и, замерев в тени, быстро оглядел вестибюль в поисках их источника. В дальнем от него углу за столиком сидели трое. На столике были бутылки и стаканы, но трое, похоже, совсем не пили, а склонившись друг к другу, вели серьёзный разговор. И будто дождавшись появления Латима, один из троих вдруг откинулся на спинку стула и повысил голос звонкий от гнева. «Я предупреждал вас! Я предупреждал Брина и предупреждал вас, Гейл! А вы меня высмеяли!» Леттимор узнал голос Саттона. Говоривший находился слишком далеко, и лица было не разглядеть, да и освещение оставляло желать лучшего, но спутать голос было невозможно. «Вовсе я вас не высмеивал», — не согласился Гейл. «Вы, может быть, и нет, а Брин поднял насмех, другого слова не подберу». Не знаю, кто кого поднял на смех, вмешался третий собеседник. Но действительно, слишком многое идёт наперекосяк. И дело не только в трёх самоубийцах, сколько всякого другого: ошибки в расчётах, ошибки в обработке данных, ошибки в выводах всё подряд летит к чёртовой матери. Взять хотя бы вчерашний отказ генератора. Мы же целых 3 часа сидели без света, а града было обсточно. Вы что, сами не понимаете, что случилось бы, если бы несколько крупных сечников забрались и? Да понимаем, понимаем, перебил Гейл. Но это была просто поломка, такое всюду случается. Что меня тревожит по-настоящему, так это тот художник Лэттимер. Вот уж накладка чистой воды. Начнём с того, что не было же никакого резона заточать его в доме на берегу. Операция была тонкая, сложная и стоила кучи денег. Ну вот выдворили его туда, и что дальше? На следующий же день он совершает побег. Уверяю вас, джентльмены, накладок стало недопустимо много, гораздо больше, чем можно позволить себе, если мы хотим продолжать операцию. Нет никакого проку скрывать друг от друга правду и играть в секретность, заявил Саттон. Вам известно, что происходит, а мне тем более. Чем скорее мы признаем это и начнём соображать, что тут можно сделать, тем лучше для нас самих, если здесь вообще можно что-нибудь сделать. Мы выступили против разума, который равен нам во всех отношениях, но устроен иначе. Настолько иначе, что бороться с ним мы не способны. Ментальная сила против силы чисто технической. Ей-богу, в таком противоборстве я ставлю на ментальную силу. Я предупреждал вас ещё много месяцев назад. Я говорил вам: обращайтесь с этими умниками как можно деликатней, не делайте ничего, что могло бы их обидеть. Относитесь к ним уважительно. Думайте о них дружелюбно, потому что возможно, они понимают, что вы думаете. Я лично полагаю, что понимают. Я говорил вам всё это, и что дальше? Компания Балванов решает поохотиться после работы. И поскольку другой добычи не попадается, стреляет по нашим друзьям, как по живым мишеням. Но это тоже ведь случилось много месяцев назад, вставил третий собеседник. Они проводили опыты, предположил Саттон. Выяснили, что им по плечу, как далеко они могут зайти. И вот результат. Они могут остановить генератор, могут спутать наши расчёты и оценки, могут вынудить людей к самоубийству. Один бог знает, что они ещё могут. Недельки через 2-3 узнаем и мы. Да, между прочим, хотелось бы разобраться, какой выдающийся идиот решил расположить штаб-квартиру всей операции именно в этом мире. Тут было много соображений, сказал Гейл. Прежде всего место казалось безопасным. Если к наши противники надумали захватить нас враз, плохо. Да вы просто с ума сошли, крикнул Саттон. Какие противники? Нет у вас никаких противников, откуда им взяться? Алетимер быстро прошёл край вестибюля, приоткрыл внешнюю дверь и осторожно протиснулся наружу. Обернувшись через плечо, убедился, что трое по-прежнему у стола. Саттон продолжал кричать, стуча кулаком по столешнице, Гейл заорал в ответ, и голос его на миг перекрыл рык Саттона. "Ну как было заподозрить, что здесь развёлся разум в мире безмозглых ящериц?" Лэтимер прокрался по каменным плитам террасы, сбежал по ступенькам и выбрался на газон. В безоблачном небе плыла полная луна, и мир оставался полон серебряного волшебства. Воздух был мягк, свеж и чист, удивительно чист. Но теперь он едва ощущал волшебство и даже свежесть. В сознании билась, гудела одна мысль: ошибка. Ему вовсе не место в доме на берегу. Произошла ошибка в расчётах. Из первичного мира его похитили только под гипнозом разумных рептилий, населяющих мир нескончаемого мелового периода. Однако вина за это, понятно без долгих слов, падает не на них, а на его сограждан по первичному миру. На тех, кто вывел схему, согласно которой первичный мир и миры альтернативные следовало полностью избавить от всех, кто противится интересам большого бизнеса. Пройдя по газону, он поднял взгляд на вершину северного холма. Да, они опять были там. Вериница коренастых фигур, собенных ящероподобных, мрачно взирающих сверху вниз на пришельцев, которые осмелились осквернить их мир. Вспомнилось, что ещё недавно он, Лэдемер, обдумывал, как в одиночку сокрушить бесчеловечный проект. Обдумывал прекрасно сознавая, что это не по силам не только одиночке, но и вероятно даже специально подобранной группе людей. А теперь оказалось, что можно не тревожиться. рано или поздно в недалёком будущем проект будет похоронен. Может быть, поначалу персонал перебросят отсюда в дом на берегу или на другие, как их называют, станции, только бы подальше от этого злополучного здания. Может статься даже, что будет предпринята попытка продолжить проект, построив другую штаб-квартиру в ином, более безопасном мире. Но в итоге человечество выиграет какое-то время, и не исключено, что проекту всё-таки крышка. На него уже извели бесчётные миллиарды. Сколько ещё миллиардов вратил первичного мира согласятся вложить в свою затею? Ведь в этом же соль вопроса, в этом смысл любого предприятия в первичном мире. Стоит ли овчинка выделки? Девид Клетьмер повернулся лицом к вершине и к тем, кто расположился на ней. Изъятый колдовским лунным светом, торжественно поднял руку, приветствуя собратьев по разуму. Он отлично сознавал, сознавал даже в эту минуту, что жест бесполезен. Жест-то для себя отнять не для сокбенных фигурк на вершине, которые не оценят его поступка. Но при всём при том, ему представилось важным сделать этот жест, свидетельствующий, что он гомосапиенс питает искреннее уважение к другим разумным и надеется, что со временем две расы сумеют выработать взаимоприемлемые правила отношений, общий моральный кодекс. Фигурки на вершине не шевельнулись. От чего ещё можно было от них ожидать? Откуда им было знать, что он попробовал безотчётно пообщаться с ними. Да и что им до такого общения в сущности? Он и не пытался общаться, а лишь подул знак в первую очередь себе, о том, что в данную секунду им овладели братские чувства. И едва он подумал о братстве, как на него накатила волна теплоты, окутала его и обняла. По смутным детским воспоминаниям, именно так тепло было на руках у мамы, когда она укладывала его в постель. А затем он тронулся в путь. Его приподняло и понесло. Забор под током проплыл где-то внизу, и под ногами заскользил склон крутого холма. Он не испытал испуга, все было как во сне, как в сказке, и рождало в глубине души странную уверенность, что на самом-то деле с ним ничего не происходит, а следовательно, и опасности нет. Он ощутился лицом к лицу с сокбенными фигурками, сидящими полукругом. И хотя сознание было по-прежнему спутанным, их можно было хорошо разглядеть. В общем, глядеть было особенно не до что. Они оставались такими же коренастными и бесформенными, как и с дальнего расстояния. Их тела казались неуклюжими глыбами без каких-либо деталей, различимых при лунном свете. Но вот лица этих лиц в этимору никогда не забыть. Лица сохраняли треугольные очертания, свойственные рептилиям, однако жёсткость треугольных контуров значительно смягчали глаза, живые, ясные и исполненные сострадания. Он вглядывался в эти лица, И всё же никак не мог избавиться от сомнений. Действительно ли он здесь, в нескольких футах от них, или по-прежнему стоит внизу на газоне, а они сидят согбенные на своей верхатуре. Он напрягся, сознательно пытаясь ориентироваться, ощутить почву под ногами, прижаться к ней подошвами. Но нет, старайся, не старайся, земли под ногами не ощущалось. В них не было ничего особенно отталкивающего или пугающего, Они внушали лёгкую брезгливость и только сидят себе, скорчившись нечётким кружком, и пялятся своими добрыми сочувствующими глазами. И всё же странным образом, какой он ни взялся бы определить, их присутствие ощущалось ежесекундно. Они не тянулись к нему физически, не пробовали дотронуться, возможно, из боязни, что если попробует, он отшатнётся. И тем не менее, дотягивались до него как-то иначе. словно бы заливали в него как воду в бутыль самую суть своего естества а потом они заговорили с ним ни голосом ни словами он не мог бы сказать как а может с помощью того самого естества которое залили в него теперь когда мы познакомились заявили они мы отсылаем тебя обратно и он ощутился где В конце вымощенной кирпичом подъездной аллеи, ведущей к дому, за своей спиной он слышал сырые, ветренные шорохи первобытного леса, и в ближних деревьях гортанно перекликались две совы. На широкой лужайке росли могучие дубы, а под ними стояли красивые каменные скамьи, на которых, судя по их виду, никто никогда не сидел. Дом на берегу Они вернули его в дом, на берег, а не в штаб-квартиру, не в засаженную травой загородку под холмом в мире, где медовый период никогда не кончался и не кончится, а они вернули его сюда. Но он чувствовал, что естество, которое в него закачали уроцы, сохранилось и бурлило внутри, и источало знания и комфорт. Но кто же они, спросил он себя? Полиция, а может, беспристрастные судьи? В любом случае, они и в будущем станут следить за потугами воротил, которые ищут для себя монопольных выгод в альтернативных мирах, открытых ныне для человечества, и, наверное, для многих других разумных рас. Следить и при необходимости вносить коррективы, с тем, чтобы эти миры не пали жертвой межнациональных финансовых устремлений рас, и впервые их открывший, а были неотъемлемым достоянием всех Вероятно, всё-таки немногих разумных видов развившихся на всех мирах. Станут следить в частности из-за тем, чтобы любой мир использовался мудрее, чем люди использовали свой родной, первичный мир. И они не сомневаются ни на миг, что это может быть и будет сделано. Более того, они уверены, что это неизбежно случится, что в грядущие годы люди и другие разумные существа расселятся по райским мирам, о которых упоминал Саттон, и что с мирами, поджидающими поселенцев, будут обращаться с бережностью, человечеству доселе не свойственной. Потому что диковины и сокбенные стражи рассядутся на множестве холмов во всех мирах и повсюду будут нести свою неусыпную «Вахту. Но можно ли им доверять?» — задал он себе вопрос, задал и устыдился. Ведь они заглянули ему в глаза, а затем поделились с ним своим естеством и вернули его сюда, а не в укрепленный лагерь в меловом периоде. Они знали, они разобрались, где ему будет лучше всего, а раз так, то, несомненно, разберутся и во всем остальном». Он пустился по аллее быстрым шагом, клацая каблуками по кирпичам. Как только он подошёл к крыльцу, дверь распахнулась, и на пороге вырос слуга в ливрее. Вы опаздываете, произнёс дворецкий. Остальные ждали вас? Ждали, но только что сели обедать. Суп наверняка ещё не остыл, диноват ответил Лэтмер. Меня задержали непредвиденные обстоятельства. Кое-кто полагал, что надо пойти поискать вас, Но мистер Джонтон сумел их отговорить. Он заверил, что с вами всё будет в порядке. Заявил, что у вас есть голова на плечах и выразил уверенность, что вы вернётесь. Пропустив Леттимера внутрь, дворецкий закрыл за ним дверь и добавил: "Все будут счастливы убедиться, что вы в самом деле вернулись. Благодарю вас", откликнулся Леттимер. И стараясь не слишком спешить, подавляя вскипающую в душе радость, двинулся к гостиной, откуда доносились весёлый смех и оживлённая болтовня.